1941. 22 июня. Тысячи немецких орудий в 03.30-04.00 открыли огонь по советским пограничным заставам, по штабам, укреплениям, узлам связи. Одновременно 900 пикирующих бомбардировщиков и 200 истребителей вторглись в воздушное пространство СССР. Бомбардировки авиации подверглись. Рига, Виндава, Либава, Шауляй, Каунас, Вильнюс. Гродно, Лида, Волковыск, Брест, Кобрин, Слоним, Барановичи, Бобруйск, Житомир, Киев, Севастополь и многие другие города и поселки. Началась Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней и ночей. Внезапному удару подверглись 66 советских аэродромов, 26 в Западном особом военном округе. За день уничтожено 1136 советских самолетов. 738 в западном особом военном округе, в том числе 800 на земле. В первый день войны советскими летчиками было совершено 16 воздушных таранов. Как и большинство наших частей, расположенных недалеко от границы, 124-й полк был поднят в 0.2.00 по боевой тревоге. Полк был приведен, согласно поступившей директиве номер 1 в полную боевую готовность. Однако из-за противоречий в тексте директивы командования полка не отважилось на решительные действия. Примерно в 04.20 на аэродром Высокомазовецк был совершен первый налет бомбардировщиков противника. После бомбардировки советские самолеты начали подниматься в воздух. Всего с 04.30 до 05.10 взлетели 28 истребителей МиГ-3. У советских летчиков был приказ. Открывать огонь по немецким самолетам лишь в ответ на огонь со стороны противника категорически запрещалось перелетать границу. Немецкие бомбардировщики тем временем первыми огонь тоже не открывали, предпочитая удирать за границу. Поэтому первые взлетевшие группы советских истребителей воздушного боя завязать не смогли. Однако, после повторного налета на аэродром, это было в 04.55, часть пилотов полка приняла решение сбивать вражеские самолеты, не дожидаясь разрешения от командования. Согласно оперативной сводке номер один штаба полка, в этом воздушном бою младший лейтенант Дмитрий Кокурев годы жизни 1918-1941 атаковал противника и сбил один место 10, выполнив воздушный таран. Летчик на таран пошел не сразу. Сначала он совершил три захода на бомбардировщик врага, расстрелял все патроны. Однако ущерба вражескому самолету он причинить не смог. Существует несколько техник таранного боя. Одна из них — удар пропеллером по хвостовому оперению противника. Такой удар приводит к разрушению или потере управляемости атакованного самолета. В годы Великой Отечественной войны это был один из самых распространенных видов тарана. И именно такой таран совершил Дмитрий Кокарев. Кузеляж фашистского самолета сломался пополам, и немец рухнул вниз. Наш МиГ-3 сорвался в беспорядочное падение, однако Дмитрий сумел вывести машину из падения и благополучно посадил ее на поляну. После этого боя Дмитрий Кокарев, совершив более ста боевых вылетов, сбил пять самолетов противника. Погиб 12 октября 1941 года под Ленинградом. Первый день войны воздушный таран совершил старший лейтенант Иван Иванович Иванов. Годы жизни 1909-1941. На рассвете 22 июня во главе звена И-16 из 46-го истребительного авиационного полка он вылетел на перехват группы немецких самолетов, приближающихся к аэродрому Млынов в Ровенской области Украины. В воздухе советские летчики обнаружили шесть бомбардировщиков х 111 Иванов повел звено в атаку на врага, подбив один вражеский самолет. Остальные стали уходить на запад. После атаки оба ведомых пошли на свой аэродром, так как маневрируя, израсходовали почти все горючее. В это время над аэродромом появился Хейнкель. Заметив это Иванов, хотя у него уже кончились боеприпасы и было на исходе горючее, чтобы предотвратить бомбардировку аэродрома, пошел на таран. От удара Хейнкель потерял управление и врезался в землю. Но истребитель Иванова был поврежден. Из-за малой высоты летчик не смог воспользоваться парашютом и погиб. Рано утром, 05.15, по другим данным, 05.42, младший лейтенант Леонид Георгиевич Бутелин, годы жизни 1919-1941, командир звена 12-го истребительного авиаполка, по тревоге вместе с другими дежурными экипажами поднялся на перехват вражеской авиагруппы, направлявшись на бомбардировку аэродрома «Бовшев» Станиславского аэроузла. В ходе воздушного боя ему удалось поразить неприятельский Ю-88. Когда закончились патроны, направил свой истребитель И-153 в хвост другого немецкого бомбардировщика и винтом самолета обрубил его. Юнкерс потерял управление, повалился на крыло и при падении взорвался. Воздушный таран стоил также жизни советскому летчику. Ввиду малой высоты, до 200 метров, он не смог воспользоваться парашютом и погиб. Его тело, один из местных жителей деревни Немшин, Галичинского района иван франковской области, Позднее похоронил возле деревни. В 05.20 заместитель командира эскадрили 33-го истребительного авиаполка лейтенант Степан Митрофанович Гудимов, годы жизни 1913-1941, поднялся в воздух, имея задачу отразить налет бомбардировщиков е 111 на белорусский город Пружаны. Отважный летчик сбил два бомбардировщика, один тараном. Гудимов попытался покинуть свой гибнущий самолет на парашюте, но стропы парашюта зацепились за самолет, и тот рухнул на землю. В 07.00 над аэродромом в белорусском поселке Черлене, где базировался 16-й скоростной бомбардировочный авиационный полк, совершили налет 54 вражеских самолета. Залететь с аэродрома удалось лишь звену, которую возглавил командир эскадрильи, капитан Анатолий Сергеевич Протасов. Годы жизни 1909-1941. А дальше произошло почти невероятное для гитлеровцев. Три Петляковых, не успев даже набрать высоту, встретились с повторно заходившими на цель вражескими самолетами. Плотным огнем пулеметов Протасов срезал фашистский истребитель Месту 109 и, не прекращая огня, крутым разворотом пошел на головной Юнкерс. Маневрировать сутылки десятков машин и в огне пулеметных трасс было практически невозможно и самолет Протасова врезался в брюхо Ю-88. От удара оба самолёта развалились в воздухе. Это был первый таран в воздухе на бомбардировщике. Так геройски погиб капитан Анатолий Протасов и его экипаж, штурман старший лейтенант Ярулин и стрелок Радис, сержант бесарабов Неподалеку упали еще две машины, немецкий Ю-88 и второй наш П-2 старшего лейтенанта Свинолобова. Некоторые источники утверждают, что Свинолобов тоже таранил фашистский самолет, но подтверждения этому нет. В этом бою погиб и третий наш экипаж. Утром старший политрук 127-го истребительного авиаполка Андрей Степанович Данилов, годы жизни 1910-1964, со своими летчиками патрулировал над городом Гродно, Беларусь. Неожиданно с разных сторон к городу стали подходить фашистские бомбардировщики и истребители. Эскадрилья рассредоточилась. Завязались групповые воздушные бои. Данилов сбил два вражеских самолета из расходов в боезапас. Третьего врага Данилов сбил тараном, отрубив крыло. Фашистский самолет вспыхнул и начал падать. До самой земли советские и 153 провожали враги, добивая почти в упор. Одна из очередей прошила самолет насквозь. Пробила приборную панель. Только огромным усилием воли удалось посадить самолет. Почувствовал сильную боль, ранила в левую руку и голову. После посадки потерял сознание. В его самолете потом насчитали более 130 пробоин. Одна из вражеских бронебойных пуль попала в часы и срикошетила в ногу. Не исключено, что именно это спасло жизнь летчика. Скоро в «Правде» был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Данилова орденом Ленина посмертно. Но Андрей Степанович не погиб. Колхозники деревни Черлен доставили тяжелорайного пилота в медсанбат. После выздоровления старший политрук Данилов вернулся в строй. В 08.35 вели воздушный бой с девяткой МЕ-110 в районе своего аэродрома летчики 126-го истребительного авиаполка. Евгений Максимович Панфилов, годы жизни 1920-1942, и Григорий Алаев. Две гитлеровские машины были сбиты. В неравной схватке погиб лейтенант Алаев. Панфилов пошел на таран. При ударе по вражескому самолету его выбросил из кабины. Он благополучно приземлился с парашютом. В дальнейшем воевал на Юго-Западном фронте. Погиб в бою 12 августа 1942 года. Продолжил счет таранных ударов первого дня войны заместитель командира эскадрильи 67-го истребительного авиаполка старший лейтенант Александр Игнатьевич Макляк. Годы жизни 1912–1941. В воздушном поединке над Балдави он сбил две вражеские машины. Из весь боезапас Макляк таранил третий фашистский бомбардировщик. Жаркие воздушные бои утром 22 июня завязались над Брестской крепостью ставший крепким орешком для противника. Около 10.00 четверка истребителей И-153 под командованием капитана Николая Павловича Можаева, 123-й истребительный авиационный полк, вступила в бой с гитлеровцами. Как записано в истории полка, четыре истребителя, капитан Можаев, лейтенант Ижидов, Рябцев и Назаров, вступили в бой с восемью германскими истребителями МЕ-109. Самолет лейтенанта Ижидова был подбит и пошел на снижение. Три фашиста сверху стали атаковать его, но капитан Можаев, прикрывая выход из боя Жидова, меткой пулеметной очередью сразил один из фашистских истребителей, а второй мессер был перехвачен лейтенантом Жидовым и подожжен. В конце боя у лейтенанта Рябцева был израсходован весь боекомплект, но, не считаясь с опасностью для жизни, Рябцев повел самолет на таран противника. Взбив немца, Рябцев сумел выбраться из поврежденной машины и приземлился на парашюте. В дальнейшем воевал на Ленинградском фронте и погиб в одном из воздушных боев с превосходящими силами противника. Воздушный таран совершил около 11.00 у города Гродно летчик 127-го истребительного авиационного полка, лейтенант Александр Иванович Пачин, годы жизни 1918-1941. На своем истребителе И-153 он таранным ударом сбил неприятельский бомбардировщик и сам погиб. Презрев смерть пошел на таран-бомбардировщика Ю-88 лейтенант Иван Игнатьевич Ковтун годы жизни 1915-1941. Порторг 62-го истребительного авиационного полка 63-й смешной авиационной дивизии в воздушном бою 12.00 у села Лисятичи, Строицкого района Львовской области, из расходов все боеприпасы, таранным ударом своего И-153 уничтожил вражеский самолет и погиб. Заместитель командира эскадрильи 127-го истребительного авиационного полка старший лейтенант Петр Александрович Кузьмин. Годы жизни 1908-1941. Свой подвиг совершил в шестом по счету боевом вылете первого дня войны, сбив ранее один самолет противника. 13:00 в ходе воздушного боя в районе села Каменка, Гродненской области, расстреляв боекомплект, будучи тяжело раненым, принял решение таранить вражеский истребитель ме 109 Трижды врагу удавалось увернуться, но в четвертой попытке Кузьмин настиг противника и нанес удар. Сам погиб при совершении тарана. Немецкому пилоту удалось спастись на парашюте, но гитлеровский ас стал жертвой местных жителей, не особо жалующих вражеских летчиков. В годы Великой Отечественной войны тараны удары по врагу нанесли более 500 летчиков. Тараны были проведены не только на истребителях, но и на штурмовиках и бомбардировщиках. Более половины наших летчиков после тарана вражеских самолетов сумели спасти свои боевые машины. По два тарана в годы войны совершили 25 летчиков. Были летчики, совершившие три тарана, это заместитель командира эскадрильи старший лейтенант Хлобыстов и старший лейтенант Ковзон. Кстати, все летчики, совершившие в годы Великой Отечественной войны воздушные тараны, были либо коммунистами, кандидатами в члены партии, либо комсомольцами. Лишний раз подтверждая, что у них была лишь одна привилегия. Первыми идти в бой. 26 июня. На четвертый день войны на боевое задание вылетело звено под командованием капитана Николая Францевича Гастелла (годы жизни 1908-1941), состоящее из двух тяжелых бомбардировщиков ДБ-3Ф. Вторым самолетом управлял старший лейтенант Федор Воробьев, в качестве штурмана с ним летел лейтенант Анатолий Рыбас. Имена еще двух членов экипажа Воробьева не сохранились. Но во время атаки скопления немецкой техники самолет Гастелла был подбит. Как потом стало известно из рапортов Воробьёвой и Рыбаса, звено обнаружило цель, отбомбилось и легло на обратный курс. В этот момент самолет ведущего попал в зенитный снаряд, машину охватило пламя. Видимо, был поврежден топливный бак. Горящий бомбардировщик развернулся в сторону дороги, забитой техникой, и врезался в колонну автомашин и бензоцистерн. По одной из версий, столкновение самолета произошло со скоплением бензоцистерн и заправляющимися топливом танками, по другой — зенитной батареей. Четыре героя предпочли смерть позорному плену, нанеся врагам урон в живой силе и технике. Вместе с командиром погибли член экипажа, бомбардировщик лейтенанта Бурденюк, скоробогатый старший сержант Калинин. Ночью крестьяне из близлежащей деревни Дикшняна извлекли трупы летчиков из самолета и, обернув тела в парашюты, похоронили их рядом с местом падения бомбардировщика. Огненный таран Гастелла стал одним из самых известных примеров героизма в истории Великой Отечественной войны и использовался для военно-патриотической пропаганды и воспитания молодежи как в ходе войны, так и в послевоенный период. Долгое время считалось, что экипаж Гастелла первым совершил такой подвиг. Однако, как станет известно позже, уже в первый день войны командир звена 62-го штурмового авиаполка, старший лейтенант Петр Степанович Чиркин, на подбитом И-153 «Чайка» таранил немецкую танковую колонну где-то во Львовской области. Всего в годы войны нашими летчиками было совершено 506 огненных таранов. Но только 50 летчикам было присвоено за них звание Героя Советского Союза, остальные посмертно награждались различными орденами. 27 июня. Заместитель командира эскадрильи 128-го бомбардировочного полка старший лейтенант Исаак Зилович Зинович Пресайзен годы жизни 1911-1941 направил свой горящий самолет п 2 на большое количество вражеской техники. Произошел взрыв большой мощности, из-за которого движение немецких войск на участке автострады Минск-Москва было хоть и временно, но прервано. 29 июня В воздушном бою над озером Псковской старший лейтенант 158-го истребительного авиаполка Северного фронта Михаил Петрович Жуков годы жизни 1917-1943, исчерпав весь боезапас, таранным ударом сбил бомбардировщик противника и сумел сесть на своем аэродроме. Жуков погибнет в воздушном бою 12 января 1943 года. Первую победу на фронте одержал старший лейтенант Петр Афанасьевич Покрышев, годы жизни 1914-1967, командир эскадрильи 158-го истребительного авиационного полка. Воевал на Северном Ленинградском фронтах. Всего за время войны совершил 305 боевых вылетов, провел 50 воздушных боев, сбил лично 22 и в группе 7 самолетов врага. 30 июня. В районе впился горящий торпедоносец ДБ-3Ф из 1-й 1-го торпедного авиационного полка ВВС Краснознаменного Балтийского флота, экипаж младший лейтенант Петр Васильевич Гашов годы жизни 1915-1941, командир, лейтенант Дмитрий Георгиевич Парфенов, младший лейтенант Александр Митрофанович Хохлачев, краснофлотец Владимир Леонидович Новиков, горящим самолетом таранил место 9 ф после чего направил его на мотоколону противника, пытавшись форсировать западную двину. Это первый случай воздушного и наземного таранов в одном бою. Экипаж погиб. Петр Гашов был захвачен немцами живым и расстрелян. 3 июля. В воздушном бою был тяжело ранен в левую руку и левую ногу старший лейтенант Михаил Петрович Одинцов. Годы жизни 1921-2011 командир эскадрильи 820-го штурмового авиационного полка, 292 штурмовая авиационная дивизия. Но он сумел довести самолет на родной аэродром. А всего за годы войны Михаил Петрович Одинцов совершил 210 боевых вылетов, в воздушных боях сбил три самолета противника. 4 июля. В небе над островом у деревни Рубеняты Командир эскадрильи 10-го скоростного бомбардировочного авиационного полка 41 смешной авиационной дивизии Северного фронта капитан Леонид Васильевич Михайлов, годы жизни 1906-1941, обрушил свой горящий самолет на танковую колонну противника. В экипаж входили также штурман Левинец, стрелок Родиш Шереметьев. Местные жители, ставшие очевидцами героического подвига советских летчиков, под покровом ночи пробрались к месту тарана, Нашли и захоронили останки погибших. После войны они были перезахоронены в братской могиле в деревне Федосино. Погиб известный летчик-испытатель Степан Павлович Супрун, года жизни 1907-1941, депутат Верховного Совета СССР. 23 июня 1941 года, на второй день войны, Супрун от имени командования НИИ ВВС внес предложение лично Сталину, по формированию полка из летчиков испытателей Сталин одобрил инициативу и предложил сформировать как можно больше полков из летчиков не ВВС, дав на это всего трое суток. В итоге было сформировано шесть полков из летчиков, имевших значительный практический опыт, два истребительных на МиГ-3, один штурмовой на Ил-2, два бомбардировочных на п 2 и один дальний бомбардировочный на п 8 Став командиром полка, Супрун сам участвовал в воздушных боях, сбив два самолета врага. 4 июля 1941 года в 15 часов девятка МиГ-3 во главе с Супруном вылетела на прикрытие 16 бомбардировщиков ФСБ, которые бомбили мото-механизированную колонну на дороге в районе поселка Крупки Минской области. Летевший впереди и выше основной группы самолет Супруна при подходе к цели был атакован группой вражеских истребителей мес 109 и подбит. Летчик пролетел 30 километров от места боя по направлению к своему аэродрому. Но из-за повреждений или ранения был вынужден совершить посадку, приземлившись на опушке леса около деревни монастыри Толочинского района Витебской области. Но через мгновение вспыхнул и взорвался. Летчик погиб. 5 июля. В бою совершен двойной огненный таран. В донесении говорилось. Сегодня экипажи совершили коллективный подвиг при нанесении удара по переправе в районе города Борисова. Ведущий звена старший лейтенант Карымов по радио дал лейтенанту Булыгину команду покинуть горящий бомбардировщик. Булыгин ответил ведущему «идем на таран» и направил свою машину на переправу. А через несколько минут, по примеру Булыгина, второй экипаж этого же 53-го дальнебомбардировочного авиаполка под командованием капитана Ковальца врезался в колонну гитлеровских танков, выходящих из Борисова. 6 июля Тяжелые бои вел 44-й скоростной бомбардировочный полк под Ленинградом. Среди пилотов образцы мужества показывал летчик Василий Никитич Большаков. Командование отмечало, товарищ Большаков дважды, а порой трижды атаковал цель и, лишь убедившись в достижении поставленной задачи, уходит на свою территорию. Для него нет преград в выполнении боевых задач. Первый раз СБ-2 Большакова подбили 6 июля 1941 года. Летчик смог посадить горящую машину на своей территории. 12 августа экипажу Большакова поставили задачу по уничтожению резервов противника, подходящих к Пскову. Погодные условия не позволяли совершить вылет, однако летчик отправился на задание. Благодаря его стойкости и спокойствию, бомбардировщик успешно сбросил бомбу на врага и вернулся домой. А вот вылет 13 августа стал для летчика последним. Экипаж Большакова отправился на уничтожение скопившихся немецких танков в районе поселка Волосово. В воздухе бомбардировщик был атакован вражескими истребителями. Противник поджег СБ. Большаков был тяжело ранен, его правый глаз ничего не видел. Экипаж спасли виртуозные навыки пилотирования Василия Никитича. Он смог посадить горящий самолет. Экипажу не сразу удалось добраться в свою часть и известить об этом командование полка. Летчика даже записали в пропавшей без вести. 13 августа 1941 года он совершил 37 вылетов, из них 22 ночью. Несмотря на ранение и потерю глаза, Большаков не хотел быть списанным в чистую. Ему не удалось продолжить летать, но он перешел на работу в штабе. 7 июля. Газета «Красная звезда» писала. Герой-летчик Ремезов сбил два вражеских самолета и спас жизнь товарищу. Восемь вражеских бомбардировщиков под охраной истребителей попытались напасть на наш аэродром. Навстречу им поднялись в воздух сталинские соколы. Летчик Беликов пошел в лобовую атаку на вражеский бомбардировщик Ю-88. Враг повернул назад, но успел дать два орудийных выстрела по истребителю. У машины Беликова оторвало плоскость, и она резко начала терять высоту. Беликову удалось выброситься на парашюте с падающего истребителя. Фашистский налетчик, видя свое превосходство, стал кружиться как коршун над парашютистом, чтобы расстрелять его из пулемета. Летчик-истребитель лейтенант Ремезов, увидев, что товарищ попал в беду, немедленно ринулся ему на помощь и атаковал вражеский бомбардировщик. Но в это время из-за облаков вынырнул второй фашистский стервятник. Ремезов, оказавшись один против двоих, все же решил принять бой. Стрелой, взвиваясь вверх и резко пикируя, лейтенант Ремезов зашел в хвост одному из бомбардировщиков и дал очередь. Поле попали в цель. Объятый пламенем немецкий самолет пошел к земле. Второй фашистский экипаж решил тогда оставить поле боя, но Ремезов быстро настиг врага. Завязалась воздушная дуэль, в которой нашел свою могилу и второй стервятник. 9 июля В районе Пскова при выполнении боевого задания пропал без вести 25-летний командир звена 158-го истребительного авиаполка Северного фронта младший лейтенант Степан Здоровцев, один из первых трех героев Советского Союза Великой Отечественной войны. 28 июня 1941 года здоровцев в воздушном бою под Псковом из расходов боезапас, таранным ударом сбил самолет противника и вернулся на свой аэродром. Газета Правда писала. Доблестные авиаторы первыми пополнили чудесную когорту героев Советского Союза, писавших незабываемые подвиги в историю человеческого дерзания, храбрости и самоотверженности. В этом же номере опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Орденом Ленина и медалью «Золотая звезда» летчиков Здоровцева, Жукова, Харитонова, которые применили таран на дальних подступах к Ленинграду. И сколько еще себя в схватках лихих покажут советские люди. Мы многих прославим, но этих троих уже никогда не забудем. Александр Твардовский. Годы жизни 1910-1971. 10 июля. Недалеко от города Могилева летчик Николай Васильевич Терехин на И-16 в воздушном бою над своим аэродромом пулеметным огнем сбил вражеский бомбардировщик Хенкель-111. Затем из расходов боеприпасы пошел на таран второго Хейнкеля и уже на поврежденной машине вторым тараном уничтожил третий. Сумел затем покинуть свой разваливающийся истребитель на парашюте, получив рваную рану на ноге и сильно разбитое лицо. Гитлеровцы с поверженных машин тоже на парашютах спустились. Колхозники, которые были на месте падения, взяли в плен этих летчиков и передали Терехину, который тоже приземлился. Так он привел этих летчиков в расположение своей части. А неделю спустя вновь совершил таран бомбардировщика до 17. Погиб в декабре 1942 года в воздушном бою, имея свыше 250 боевых вылетов и 17 сбитых самолетов врага. За всю историю авиации были лишь два человека, совершившие три тарана и оставшиеся после них живыми. Николай Васильевич Терехин и Алексей Степанович Хлобыстов. Лётчик-истребитель Борис Ковзан сбил 28 немецких самолётов, причём четыре тараном. После одного из таранов он упал с высоты 6000 метров с неполностью раскрытым парашютом. 16 июля. Эскадрилья скоростных бомбардировщиков старшего лейтенанта Тимофеева атаковал эшелон вражеских войск. Первые бомбы лётчики бросили на железнодорожную линию, разрушив путь в нескольких местах впереди и позади поезда. Всякая возможность маневрирования была исключена. После второго захода бомбардировщики с пикирования обрушили бомбу на вагоны. Бомбы точно ложились в цель, вагоны запылали. Вражеские солдаты в панике бросились из вагонов, опрокидывая и давя друг друга. Самолеты с бреющего полета начали расстреливать фашистов из пулеметов. От всего эшелона осталась груда обломков. Движение на линии было прервано. 17 июля. Командир эскадрильи 19-го истребительного авиационного полка Павел Григорьевич Лебединский в воздушном бою у озера Самро, Ленинградская область, таранил вражеский истребитель. Приземлился на парашюте на территории противника. С помощью партизан перешел линию фронта и вернулся в свой полк. 20 июля. Немецкая авиация осуществила первый массовый налет на Ленинград. Советские летчики уничтожили в воздушных боях 11 вражеских самолетов. За месяц с начала войны ПВО Ленинграда и его жители сумели замаскировать большинство дворцов, музеев города, обложить мешками с песком или зарыть в землю скульптуры в летнем саду, многочисленные памятники. Интересно, что штаб обороны Ленинграда принял решение не снимать и не камуфлировать лишь три памятника – Суворову, Кутузову и Барклаю де Толли. Жители города свято верили, что город устоит перед фашистами, пока в незащищенные памятники не попадет хотя бы один снаряд. Суворов, не проигравший ни одного сражения, а также Кутузов с Барклаем-де-Толли, не подведут и простоят невредимыми до конца войны. В неравном воздушном бою в Ленинградской области погиб летчик-истребитель Андрей Николаевич Вершинин, годы жизни 1911-1941. Летал как в группе, так и в одиночку на штурмовку, разведку, патрулирование, перехват вражеских самолетов. Был заместителем командира эскадрили 158-го истребительного полка. В один из дней сбил два самолета «Юнкерс-88», не дал врагу разбомбить мост. Всего сбил шесть самолетов врага. При отражении воздушного налета на Ленинград на участке Красногвардии Сиворицы в результате воздушного боя с самолетами противника потерпел катастрофу в районе местечка Ляда Ленинградской области. Самолет разбит, летчик погиб. 35-летие встретил выдающийся советский полярный летчик, герой Советского Союза 1937 Илья Павлович Мазурук, годы жизни 1906-1989, участник советско-финляндской отечественной войн, был командиром второй авиагруппы ВВС Северного Флота, совершил несколько боевых вылетов, возглавлял первый массированный удар советских ВВС по базам Германского флота в Орангер Затем командир 1-й перегонной авиационной дивизии руководил перегоночной трассой из Аляски в СССР, город Красноярск, для поставок по лендлизу американских самолетов. Лично перегнал 50 боевых самолетов. 21 июля. В ночь на 21 июля командир эскадрильи 153-го истребительного авиаполка Георгий Петрович Ларионов, годы жизни 1908-1941, Со своей эскадрильи прикрывал группу штурмовиков, которая вышла на вражеский аэродром и стала бомбить его. На поле уже пылало шесть немецких бомбардировщиков, а наши штурмовики, охраняемые истребителями, делали заход за заходом. Нескольким вражеским машинам все же удалось подняться в воздух, а с земли по нашим самолетам били зенитки. Один из снарядов угодил в самолет Героя Советского Союза 1940-й Ларионова. Повреждения оказались очень серьезными. Спастись можно было только посадкой, но внизу была земля, захваченная врагом. Дым просочился в кабину, застилал глаза, но отважный летчик твердо держал в руках штурвал. Он пытался дотянуть до своей территории, но не успел. Едва машина миновала наши позиции, раздался взрыв. Капитан Ларионов был назначен командиром эскадрильи, сражался под Ленинградом. Фактически полк воевал на два фронта, действовал над Карельским перешейком против финнов. Вел разведку, штурмовал сухопутные войска противника в районе Матра, Энсу, Парикоа, Ристалахти, Мерия, Эску и в районе Ленинграда, Петергов, Пулково, Колпино, Шлиссельбург против германских войск. Очень часто каждый летчик полка выполнял по 7-8 боевых вылетов в день. 22 июля. В ночь на 22 июля в результате первой бомбардировки Москвы германской авиацией 130 человек погибли. 662 получили ранения, было разрушено 37 зданий. Весьма любопытно, что 19 июля Иосиф Сталин вызывал к себе генерал-майор авиации Петра Михайловича Стефановского и говорил ему, через три дня немцы будут бомбить Москву. Как он узнал об этом? Немецкие летчики, как, впрочем, и наши, до последней минуты не знали, на какое задание их отправят. От сохранения секретности зависел успех операции, сама жизнь летчиков. Кстати, в начале войны Стефановский был назначен командиром 402-го истребительного авиационного полка, в составе которого воевали летчики-испытатели НИИ ВВС. За первые три дня участия в боевых действиях полк Петра Стефановского сбил 12 самолетов противника, не потеряв ни одного своего самолета. Всего же за годы войны летчики-истребители этого полка совершили более 13 тысяч боевых вылетов и сбили 810 фашистских самолетов. Когда в ставке Верховного Главнокомандующего решался вопрос о защите неба Москвы, Стефановский был приглашен в Кремль, где Верховный главнокомандующий лично назначил его одним из заместителей командира 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО, в задачу которого входила оборона воздушного пространства западного сектора столицы. Летчики этого авиакорпуса не допустили массовых налетов гитлеровских бомбардировщиков на Москву. В сообщении ТАСС было сказано, Что в два часа 10 минут 21 июля немецкие самолеты в количестве более 200 сделали попытку прорваться к Москве. Через заградительные отряды к Москве прорвались лишь отдельные самолеты противника. В городе возникло лишь несколько пожаров жилых зданий, имеется небольшое количество убитых и раненых. Нашей ночной авиации огнем зенитных батарей по неполным данным сбито 17 немецких самолетов. Воздушная тревога продолжалась 5,5 часов. Берлинское радио с фанфарми сообщало: пожары в Москве бушевали всю ночь, а на утро москвичи увидели руины Кремля, по которым бродили в поисках чего-то какие-то люди. Александр Верт в своей книге «Россия в войне» 1941-1945 писал. Особенно внушительное впечатление произвел мощный заградительный огонь. Шрапнель зенитных снарядов барабанила по улицам точно град. Десятки прожекторов освещали небо. В Лондоне мне не приходилось ни видеть, ни слышать ничего подобного. В широких масштабах была организована борьба с пожарами. Позже я узнал, что многие из тех, кто тушил пожары, получили тяжелые ранения от зажигательных бомб, иногда по неопытности. Мальчишки первое время хватали бомбы голыми руками. Иногда можно было слышать взрывы тяжелых фугасных бомб, но их было очень немного. На следующий день многие стекла оказались разбитыми, кое-где виднелись воронки от бомб, в том числе одна на Красной площади. Возникло несколько пожаров, быстро потушных, но, в общем, ничего серьезного не произошло. Всего за годы войны ВВС Германии совершит 141 налет на Москву, в которых примет участие около 8 тысяч самолетов, но к столице сумеют прорваться лишь 229. На прикрытие столицы с воздуха выделялись огромные силы и средства и лучшая техника. Будет сброшено около 1600 фугасных, и более 100 тысяч зажигательных бомб. В результате бомбардировок Москвы в общей сложности погибнет 2200 человек. Будет ранено около 5600. 28 июля. Впервые в Великой Отечественной войне летчик старший лейтенант Петр Васильевич Еремеев годы жизни 1911-1941 ночью на истребителе МиГ-3 таранным ударом сбил немецкий бомбардировщик Ю-88 у населенных пунктов Главино и Новопетровской Московской области. Летчик 27-го истребительного авиационного полка 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО в ночь на 29 июля совершил вылет на перехват группы немецких бомбардировщиков, направлявшихся к советской столице. Первый самолет противника, обстрелянный с пулемета, совершил маневр и пошел на снижение. На второй бомбардировщик уже не хватало патронов. В сложившейся обстановке Еремеев приблизил свой истребитель к немецкому самолету и винтом отрубил стабилизатор и руль поворота вражеского бомбардировщика. Тот рухнул на землю. От столкновения машину Еремеева перевернула, и, войдя в штопор, она начала разваливаться в воздухе. Летчик успел воспользоваться парашютом и остался в живых. Впервые информация о ночном таране была опубликована в газете «Красный воин» Московского военного округа 7 августа. Позднее о подвиге Еремеева в газете «Красная звезда» от 16 августа 1941 года в очерке «Таран» написал Алексей Толстой. Обломки сбитого фашистского самолета были доставлены в Москву и выставлены для всеобщего обозрения на одной из площадей столицы. Возле них находился щит с надписью «Хвост фашистского бомбардировщика, сбитого под Москвой старшим лейтенантом Еремеевым». После ночного «Тарана» По указанию командования ВВС Московского военного округа во всех авиачастях были организованы беседы, как летчик Еремеев винтом своего самолета изрубил фашистского стервятника. Всего Еремеев совершил около 50 ночных боевых вылетов, сбив два самолета противника. 29 июля. По приказу ставки ВГК на базе первого миноторпедного торпедного авиационного полка ВВС Краснозаменного Балтийского флота Создана авиагруппа особого назначения, командиром которой был назначен полковник Евгений Николаевич Преображенский. Годы жизни 1909-1963. Евгений Николаевич Преображенский. Двухдневные сборы по подготовке к новому заданию проводили в лесу, в трех километрах от аэродрома Беззаботные. Штаб авиагруппы особого назначения разместился в доме лесника. Летчики штурманы жили в палатках по звеньям. Из Москвы и штаба военно-воздушных сил ВМФ прилетели флагманские специалисты для проведения занятий с летным составом. 2 августа 13 бомбардировщиков авиагруппы, во главе с полковником Преображенским, прибыли на аэродром Кагул на острове Сарима. Летчики и штурманы готовились к удару по Берлину. Занятия проводили командир авиагруппы флагманский штурман. 30 июля. Младший летчик 168-го истребительного авиационного полка 45-й смешанной авиационной дивизии ВВС Южного фронта лейтенант Алексей Алексеевич Артамонов годы жизни 1916-1941 в боях проявил смелость и мужество. Совершил 37 боевых вылетов на истребители И-16, большей часть на штурмовку наземных войск врага. В воздушных боях сбил в составе группы вражеский бомбардировщик Ю-88. В ходе Террасполь-Мелитопольской оборонительной операции, когда полк базировался на полевом аэродроме около разъезда Шайтарова, недалеко от города Первомайск Одесской области, 30 июля нес боевое дежурство. В конце дня над аэродромом появился воздушный разведчик противника ХС-126. Артамонов первым поднялся в воздух на его перехват. Увидев истребитель, фашистский летчик увеличил скорость и повернул на запад. Через пять минут Артамонов догнал его. Почуяв опасность, противник начал маневрировать. Воздушный стрелок открыл огонь по истребителю. Выбрав наиболее выгодное положение, Артамонов выпустил с короткой дистанции пулеметную очередь, которая прошила фузеляж. Хеншель продолжала лететь. Артамонов вновь подошел к разведчику на короткую дистанцию и открыл огонь, но после нескольких выстрелов очередь оборвалась. Тогда он направил свой истребитель на врага и протаранил его. Удар пришелся в фузеляж. Вражеский самолет-разведчик загорелся и, разваливаясь, стал падать. При ударе Артамонов был тяжело ранен и не смог воспользоваться парашютом. 7 августа. 22-летний летчик-истребитель младший лейтенант Виктор Васильевич Талалихин годы жизни 1918-1941, участник Советско-финляндской Отечественной войн, одним из первых в истории авиации совершил ночной таран в воздушном бою на подступах к Москве сбив вражеский самолет ХЕ-111. Его самолет упал в лес вблизи деревни Мансурово, Домодедовский район, а сам раненый летчик на парашюте спустился в речку Северку. Заместитель командира эскадрильи 177-го истребительно-авиационного полка ПВО Талалихин получил задание перехватить прорвавшийся на большой высоте самолет противника и, как потом он рассказывал корреспонденту «Красной звезды», догнал, зашел в хвост и повредил ему правый мотор. Немец наутек, я за ним. Погони не заметил, как израсходовал все боеприпасы. Принимаю решение таранить. Приблизился, рубанул по фузеляжу. Мой самолет тоже перевернулся. Приземлялся я на парашюте. На аэродром доставили колхозники. В немецком самолете было четверо, один из них подполковник, на груди у которого были железные кресты и значок Аса. В последующих боях Талалихин уничтожил еще три самолета противника. 27 октября 1941 года летчик-герой погибнет в воздушном бою в районе Подольска. Таларихин не был первым летчиком, совершившим ночной таран. Еще 27 июня 24-летний младший лейтенант Петр Харитонов винтом своего самолета таранным ударом сбил Юнкерс. 7 августа летчики истребитель младший лейтенант Африкан Петрович Карпов годы жизни 1915-1941. И старший лейтенант Федор Васильевич Большаков, годы жизни 1913-1941, из 298-го истребительного авиационного полка, совершили на Южном фронте двойной огненный таран механизированной колонны противника. С интервалом в несколько секунд они направили свои подбитые объятые пламенем И-16 в немецкую колонну живой силой и техникой. Под вечер полк получил приказ. Направить все готовые к выльту истребители в район 60-70 км севернее Вознесенской и нанести штурмовой удар по обнаруженной там механизированной колонне противника. Сводную авиационную эскадрилью, состоящую из 8 И-16, возглавил командир первой эскадрили старший лейтенант Чайка. Летчики быстро обнаружили колонну и эффективно в несколько заходов атаковали ее. Однако 2 И-16 при повторном налете на моты мех части противника вознесенские и Арбузенки Подожженные огнем зенитной артиллерии не вернулись на свой аэродром. 8 августа. Советская авиация Балтийского флота произвела первый налет на Берлин. Во второй половине июля 1941 года фашистская авиация начала массовые налеты на Москву. Немецко-фашистское командование утверждало, что угроза ответных ударов по Германии, а тем более по Берлину, исключена. Однако в СССР был разработан план нанесения ответных ударов по Берлину авиации Краснознаменного Балтийского флота с аэродромов, расположенных на островах Маанзунского архипелага. Первый бомбовый удар по военным объектам Берлина был нанесен 8 августа. С аэродрома Кагул, остров Сарыма, тремя группами вылетело 15 самолетов ДБ-3. Все они благополучно возвратились на аэродром. На следующий день был произведен второй удар по Берлину, 12 самолетов сбросили 72 бомбы и листовки. Налеты на Берлин с острова Саарема продолжались до 4 сентября 1941 года. Всего совершено 9 налетов. В бомбардировках принимало участие 70 самолетов дальней авиации – ДБ-3, ДБ-3Ф, Ил-4, ТБ-7 и ЕР-2. Всего 81 самолетов вылет. 55 завершились ударами по городу, остальные по другим военным объектам. На Берлин сброшено более 36 тонн фугасных и зажигательных бомб и 34 бомбы с листовками. ДБ-3Т стартовали с грунтовой взлетно-посадочной полосы аэродрома Кагул на острове Сарима, Эзель. Их экипажи за 6-7 часов преодолели расстояние в 1760 километров до Берлина и обратно. Утром радио Берлина сообщило о том, что 150 британских самолетов пытались штурмовать столицу Германии. Лондонская радиостанция BBC тут же опровергла это сообщение. В свою очередь Москва передала, что бомбардировка осуществила советская авиация. Спустя годы немецкий писатель Олаф Грёлер напишет. То, что до сих пор не удавалось и до 1945 года больше уже никому не удастся, совершили летчики Преображенского. Они застали врасплох фашистскую противовоздушную оборону, самую сильную оснащенную, какая только была в 1941 году. С 11 августа для наращивания ударов по столице Германии с аэродрома Кагула начала летать группа самолетов ДБ-3Ф из состава 40-й дальнебомбардировочной авиадивизии под командованием майора Щелкунова. Василий Иванович во главе группы совершил четыре успешных налета на Берлин. Штурманом в экипаже Щелкунова был его тезк Василий Иванович Малыгин. В Щелкуновскую группу входил командир эскадрили капитан Николай Васильевич Крюков. Полеты проходили в тяжелейших условиях. На машинах, уже побывавших в жестоких боях с изношенными двигателями. Это были ночные полеты на высоте более 6000 метров, в основном над морем, по приборам, без всяких ориентировок, с температурой за бортом минус 45-50 градусов. Восемь часов в кислородной маски при холоде, от которого обмерзали стекла кабины и очки шлемофонов. Офицеры вермахта будут писать в своих дневниках. «Русские не люди, они сделаны из железа». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1941 года за участие в бомбардировках Берлина ряду летчиков присвоено звание Героя Советского Союза. Многие члены экипажей награждены орденами и медалями. Во время налетов на Берлин Советский Союз лишился 17 самолетов и 7 экипажей. Из 17 машин 7 разбилось при посадке и взлете, а два потерпели аварию на перелете. Так, при ночной посадке на аэродроме Кагул в полном составе погибли экипаж лейтенантов Кравченко и Александрова. Еще один Ил разбился при вынужденной посадке у деревни Плешевицы. Его на длине фронта повредил свой же И-153. Некоторые потери произошли по вине командования. Однажды Верховный Главнокомандующий задался вопросом, а нельзя ли вместо 500-килограммовых или двух бомб по 250 килограммов взять с собой две пятисотки. Кузнецов возражал, утверждая, что такая нагрузка для самолетов недопустима. Тогда в Ставку пригласили летчика-испытателя Кокенаки, отлично знавшего ДБ-3. Какинаки заявил, что нет ничего невозможного. В результате 20 августа разбился ДБ-3 Гречишникова, пытавшийся взлететь с ФАП-1000. Но если экипаж Гречишникова не пострадал, то экипаж Богачева взяв две ФАП-500, погиб. Из боевого полета не вернулись на аэродром экипажа Панфилова и Степанова. Приказ по 40-й авиационной дивизии, 16 сентября 1941 года, номер 081, город Рыбинск. С 10 по 30 августа 1941 года группа состава частей 40-й А.Д. под командованием майора Щелкунова выполняла особое задание по налету на Берлин в ночных условиях. Имеют боевых вылетов. Майор Щелкунов – 4, майор Малыгин – 4, старший сержант Масленников – 4, Старшина Герасимов – 1, капитан Юспин – 1, капитан Никольский – 1, старший сержант Гребенцов – 1, младший воентехник Гукалин – 1, капитан Крюков – 2, капитан Муратбеков – 2, старший сержант Анкудимов – 2, сержант Лапшин – 2, старший лейтенант Нечапуренко – 2. Основание. Справка штаба авиагруппы «Острова Эзель», номер 0027 от 27 августа 1941 года. Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза летному составу Красной Армии военно-морского флота. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом, проявленной при этом отвагу и героизм, присвоит звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 1. Капитану Крюку Николаю Васильевичу. 2. Лейтенанту Лаконину Вениамину Ивановичу. 3 майору Малыгину Василию Ивановичу, четвертый, капитану Тихонову Василию Гавриловичу, пятый, майору Щелкунову Василию Ивановичу. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Горкин, Москва, Кремль, 17 сентября 1941 года. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями СССР летного состава Красной Армии военно-морского флота, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом доблесть и мужество наградить орденом Ленина. 1. Старшего лейтенанта Бурганова Али Алимовича. 2. Старшего политрука Васильева Михаила Александровича. 3. Лейтенанта Ленькова Василия Васильевича. 4. Капитана Муратбекова Хапрула Шакировича. 5. Лейтенанта Пархоменко Григория Ивановича. 6. Старшего политрука Павлова Анатолия Георгиевича. Седьмое. Старшего лейтенанта Плотникова Серафима Васильевича. Восьмое. Старшего лейтенанта Строганова Василия Перфильевича. Девятое. Старшего лейтенанта Ткаченко Кузьму Сафроновича. Йозеф Геббельс записал в дневнике. Вскоре после полуночи в Берлине воздушная тревога. Истинные причины этой воздушной тревоги были сначала весьма загадочными. Тревога была объявлена только тогда, когда несколько бомб были уже сброшены в пригородах. Самолеты проскользнули в столицу совершенно бесшумно и незаметно. Сначала предполагали, что это новые английские бомбардировщики, которые отличаются чрезвычайной высотой полета. Но затем было установлено, и прежде всего по сброшенным листовкам, которые содержали как раз речь Сталина к советскому народу, что здесь могли быть только советские самолеты. Как предполагают, они прилетели с острова Эзель, так в Германии называли остров Сарыма и произвели неожиданный налет на столицу, причинив при этом некоторый ущерб. Материальный ущерб не так велик, как, вероятно, ущерб моральный. Это было действительно так, ведь геббельсовская пропаганда утверждала, что советская авиация уничтожена. 11 августа. Совершен первый в истории авиации высотный таран. Заместитель командира эскадрили 27-го истребительного авиационного полка лейтенант Алексей Николаевич Катрич годы жизни 1917-2004 на истребителе МиГ-3 таранил немецкий самолет «Дарнье-217», шедший к Москве на высоте около 9 тысяч метров. «Дарнье» разрушился в воздухе. Катрич довел истребитель с поврежденным винтом до своего аэродрома. Всего в годы войны совершил 258 успешных боевых вылетов. В 27 воздушных боях сбил 14 самолетов противника, 5 лично и 9 в группе. 12 августа. Ярким эпизодом боевого сотрудничества двух стран было участие СССР и Великобритании в боевых операциях против немецких и финских войск в небе Заполярья. 12 августа в Англии сформировано 151-е крыло авиаполк английских ВВС для операции на северном участке Советско-Германского фронта. Мурманское направлении Северный флот. Крыло состояло из 134-й майор Миллер и 81-й майор Рук, кадрилей. В состав крыла входило более 30 летчиков, до сотни офицеров управления, техников и летных диспетчеров и около 400 человек обслуживающего персонала – медиков, поваров, шоферов, переводчиков. Всего около 550 человек. Крылом командовал подполковник Ишервуд. В конце августа и начале сентября на советскую базу в Вайнге прибудут британские специалисты и 39 самолетов-истребителей. За два месяца пребывания в СССР они совершат 365 самолетов-вылетов, собьют 28 немецких самолетов. Потери англичан составят два самолета. Прибытие британского авиаполка не только помогало усилить оборону Мурманска, но и позволяло научить советских летчиков пилотировать истребители «Харрикейн», которые доставлялись в СССР в разобранном виде из Англии, поэтому требовались не только грамотные пилоты, но и квалифицированный технический персонал, знакомый с устройством воздушной техники. Командир эскадрильи 65-го штурмового авиационного полка Митрофан Петрович Краснолуцкий годы жизни 1906-1987 участвовал в обороне Ленинграда и Карелии. 12 августа капитан Краснолуцкий вылетел во главе «Семерки» и «Пять бис» на штурмовку колонны вражеской пехоты в районе Панилы. При подходе к цели в районе Шатозера в Карелии группа была атакована «шестеркой» МЕ-109. Завязался воздушный бой. На Краснолуцкого напали два мессера. Резким разворотом он отогнал одного, но навстречу несся второй. Самолеты сближались лоб в лоб. Капитан выпустил длинную очередь, враг тоже ответил огнем. Когда самолеты сблизились, немец не выдержал и попытался отвернуть в сторону, но не успел. Нижней плоскостью и 15 бис срезал хвост МЕ место 9. Шмидт перешел в беспорядочное падение. Несмотря на полученные самолетом повреждения, обломился конец плоскости. Краснолуцкий продолжал сражаться до конца боя и произвел посадку на своем аэродроме. Позже отважный летчик участвовал в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательной операциях. За годы войны лично выполнил 86 боевых вылетов. 14 августа. 20 встретил военный летчик лейтенант Иван Григорьевич Федоров, годы жизни 1921-1983, участник битвы за Москву, служил в 53-м дальнебомбардировочном авиаполку. Воевал затем за Заполярье. К октябрю 1944 года командир эскадрильи 30-го гвардейского авиационного полка гвардии капитан Федоров совершил 252 боевых вылета на бомбардировку военно-промышленных объектов в глубоком тылу противника, в том числе в городах Данцик, Дебрецен, Хельсинки, Кенигсберг, Будапешт. Неоднократно вылетал на бомбардировку скоплений живой силы и техники немецко-фашистских захватчиков во фронтовом тылу, нанося противнику значительный урон. 22 августа. Ранним утром звено тяжело нагруженных бомбардировщиков ушло выполнять боевое задание недалеко от села Чопово Почепского района Брянской области. Левым ведомым шел сержант Николай Иванович Сковородин, коммунист, молодой, но уже опытный летчик. В его экипаже штурман Леонид Ветлужских и стрелок-радист Василий Черкашин. Но вот и цель. Внизу движутся танки, автомобили, поблескивают на солнце каски фашистских солдат. Небольшой разворот, и машины зашли в голову колонны. Одна за другой бомбы ложатся в цель. Выполнив задание, звено повернуло домой, но в районе населенного пункта Хотенича самолетского родина был обстрелян зениткой противника и загорелся. Пламя охватило моторы и плоскости, потом перекинулось на центроплан. Сбросятся с парашютами, но это значило попасть в плен к врагу, внизу по шоссе двигалась пехота противника. Тогда Сковородин сжал штурвал горящей машины и все еще послушный пилоту самолет вошел в пике. Никто из членов экипажа не покинул машины. Она врезалась в самую гущу сбившейся гитлеровской пехоты. Сотни фашистов заплатили своими жизнями за гибель геройского экипажа. Погибших летчиков нашли и похоронили женщины из деревни Хотенчи, Чоповского сельсовета. 24 августа. Приказ об уничтожении моста через Днепр в районе села Акунинова Козелецкого района Черниговской области получил командир звена 74-го штурмового авиаполка лейтенант Сергей Иванович Калыбин, годы жизни 1912-1983. К этому времени лейтенант был уже опытным пилотом. На его счету было 18 боевых вылетов и два сбитых самолета противника. Залетели в 17.15 на одноместных Л-2 с ведомым олейником. При выходе на цель попали под удар вражеских зениток. Самолет Колыбина получил сильные повреждения. Сергей с трудом выровнял машину, чуть не долетев до моста, нажал рычаг сброса бомб, а затем направил штурмовик в колонну вражеской техники. Но самолет перед ударом и взрывом задел за конструкцию моста крылом и перевернулся. Пилота выбросил из кабины на несколько десятков метров в густой кустарник. Здесь его и заметили пленные моряки Днепровско-Букской флотилии. Воспользовавшись тем, что внимание фашистов было отвлечено пожаром и взрывами на шоссе, моряки подняли и укрыли в середине колонны скалечного летчика, только что на их глазах совершившего подвиг. Когда пленных погнали дальше, моряки несли именно положив на где-то раздобытую небольшую деревянную лестницу. Вот так он остался жив, но попал в концлагерь. Вернувшись на аэродром, Олейник доложил. Мост взорван, командир звена лейтенант Калыбин пал смертью храбрых, протаранив колонну гитлеровцев. Из списка в части Сергей был исключен как погибший. В книге боевых действий полка появилась запись. Коммунист-летчик Калыбин Сергей Иванович повторил подвиг капитана Гастелло, врезался самолетом в голову танковой колонны, чем приостановил движение и дал возможность полку разгромить ее. Только в 1945 году в заключенном номер 15714, чудом выжившем в немецком концлагере Флосенбург опознают Сергея Колыбина. Он полтора года проведет в госпиталях. Возвращение домой, где давно его оплакали, станет настоящим чудом. 26 августа. Двадцатилетие встретил советский летчик сержант Иван Алексеевич Воробьев в годы жизни 1921 1991. Служил в полку ночных бомбардировщиков, затем в штурмовой авиации. Принимал участие в боях под Сталинградом, на Украине, в Белоруссии, в Восточной Пруссии. Всего за время Великой Отечественной войны капитан Воробьев совершил более 400 боевых вылетов на легком бомбардировщике По-2 и штурмовике Ил-2. В воздушных боях лично сбил три самолета противника. Воробьев не раз встречался с актером и режиссером Леонидом Быковым. Вспоминал боевые вылеты, говорил с ним о будущем фильме «В бой идут одни старики» 1973. Этот фильм уникален по многим причинам, в том числе и потому, что понятен в любом возрасте от мала до велика, потому что искренен от первого до последнего кадра. И еще потому, что снят был по воспоминаниям военных летчиков 76-го гвардейского штурмового полка, так как именно там и была та самая поющая эскадрилья. 27 августа. Советские летчики, охраняющие подступы к Ленинграду, продолжают наносить сокрушительные удары по фашистам. За этот день наши «Соколы» уничтожили 23 самолета противника. 27 августа фашистские бомбардировщики, сопровождаемые истребителями, пытались устроить налет на наш аэродром. Но на земле они не застали ни одного советского самолета. Бой завязался над самым аэродромом. Наши истребители смело атаковали немцев. Батальонный комиссар Шалаган в этом бою сбил два ме-109. Третий самолет сбил старший лейтенант Яшин. Действуя против большой группы бомбардировщиков противника на другом участке фронта, лейтенанты Кузнецов и Жигулин сбили по одному самолету «Юнкерс». Самоотверженно дралось с врагом звено лейтенанта Дорофеева. Лейтенанты Лазарев и Косаренко атаковали и зажгли Хейнкель. Вслед за этим лейтенант Лазарев вступил в единоборство с самолетом «Юнкерс» и сбил его. 28 августа. В районе Днепропетровска на правом берегу Днепра немцы сконцентрировали крупные силы танков и пехоты. Фашистские саперные части начали спешно сооружать переправу через реку. Советская артиллерия и авиация в течение двух дней сорвали попытки немцев навести переправу. К концу третьего дня немцам удалось довести понтонный мост почти до середины реки. 81-му авиаполку дальнего действия была поставлена задача разрушить вражескую переправу. На выполнение боевого задания вылетела эскадрилья майора Кошельца, в которую входил экипаж младшего лейтенанта Ивана Тимофеевича Вдовенко. Годы жизни 1920-1941. В экипаж самолета ДБ-3 входили штурман лейтенант Гомоненко и воздушные стрелки Карпов и Пулатов. Прежде Вдовенко с экипажем бомбил танковые механизированные колонны противника на Волыне, Ровенщине, под Житомиром, наносил удары по скоплениям фашистских войск на переправах через Западный Буг, Днестр, Горынь. К концу августа 1941 года экипаж совершил 44 боевых вылета. На подходе к цели вражеская зенитная артиллерия создавала на пути наших самолетов сплошную завесу огня. Сотни осколков зенитных снарядов проносились в воздухе. Многие из них оставляли пробоины в фузеляжах. Однако экипажи прямо летели вперед. Вдруг на самолете Вдовенко вспыхнуло пламя. Оно быстро подступало к пилотской кабине. Но бомбардировщик продолжал полет в строю боевых машин. Над переправой, когда другие самолеты начали бомбометание, Вдовенко резко бросил свою машину вниз. Было хорошо видно, как бомбардировщик, оставляя за собой густой шлейф дыму, стремился на цель. Рука пилота направляла машину в центр переправы, а плотные трассы свинца поливали метавшихся по ней фашистов. Спустя мгновение в том месте, где была переправа, взметнулся взрыв. 31 августа. Советские летчики бесстрашно и самоотверженно дерутся с немецкими фашистами. Командир 237-го штурмового авиационного полка 60 авиационной дивизии Брянский фронт, майор Андрей Александрович Ложечников, За последние две недели боев с гитлеровскими оккупантами с верным ему полком произвел 248 боевых вылетов на штурмовку скоплений войск, оборонительных сооружений и коммуникаций противника, нанеся ему значительный урон в живой силе и технике. Девятка штурмовиков под командованием майора Андрея Александровича Ложечникова годы жизни 1907-1974 2 сентября заметил немецкий транспортный самолет. Вражеский летчик пытался уйти от советских самолетов, но майор Ложечников догнал фашиста и расстрелял его при посадке на аэродром. Во время погони за врагом майор заметил около аэродрома тщательно замаскированные немецкие машины. Советские штурмовики тотчас же атаковали противника и уничтожили 18 фашистских самолетов. Звено старшего лейтенанта Кузнецова обстреляло стоянку двухсот немецких автомашин. Сожжено и повреждено несколько десятков машин. Звеном младшего лейтенанта Симонова атаковала две немецкие автоколонны и уничтожило более 30 автомашин с солдатами. 5 сентября. Отличился в воздушном бою стрелок радист бомбардировщика СБ-2, старший сержант Иван Иванович Панченко из 134-го бомбардировочного авиационного полка, сбив напавший на экипаж МЕ-109. После перевооружения полка с июля 1942-го летал на Западном фронте на самолете П-2. К октябрю 1944 года на счету гвардии старшины Панченко было уже 85 боевых вылетов, два сбитых истребителя противника лично и еще два в группе. 6 сентября передовой газеты «Красная звезда», посвященной трем летчикам в Сковородину, Ветлужскому Черкашину, повторившим подвиг Николая Гастела, были такие слова: «Сдача в плен немецко-фашистским мерзавцам позор перед народом, перед своими товарищами» своими женами и детьми, преступлений перед Родиной. Далее в статье говорилось. Кто не знает в нашей армии и в нашей стране славного командира Героя Советского Союза Ф, снискавшего себе на войне с белофинами славу отважного и хладнокровного командира. Его сейчас нет в живых. В одном из боев он был окружен. Он стрелял до последнего патрона. Последний оставил для себя. Раненый, стекающий кровью, чувствуя, что он уже не в силах будет душить врага руками, «Ф» застрелился на глазах подступавших к нему фашистов. Это была не победа врага, а победа советского командира над врагом. Главный редактор газеты Давид Тортенберг вспоминал после войны, что он хотел вычеркнуть этот абзац. Кстати, он, человек очень информированный, хорошо знакомый со многими военачальниками, почему-то не расшифровал фамилию командира. По справочникам же такого командира, фамилия которого начиналась с буквы «Ф», Героя Советского Союза и участника Советско-финской войны мы не нашли. Потому что считал, что последняя пуля должна была предназначаться врагу, одним фашистам будет меньше. Это был, кстати, единственный рассказ о самоубийстве командира, который появился во время войны на страницах Красной Звезды. «Писали мы больше о том, какая страшная участь ждет советского воина в фашистских лапах», вспоминал Ортенберг. 7 сентября. Истребительная авиагруппа 151-го авиакрыла Королевских ВВС Великобритании 40 Хокер Харрикейн, командир-полковник Ишервуд, прибыла на Северный флот СССР. Одновременно с бомбардировкой Питсамы, Киркинесса, англичане приступили к операции по снятию советских и норвежских шахтеров со Шпицбергена и осуществлению операции Стренги. – «Сила». Демонстрацией этой силы стала переброска в Советский Союз 151-го авиакрыла для участия в совместных боевых действиях, и обучение русских летчиков управлению английскими «Харрикейнами» с последующих передачи передачей советским ВВС. 11 сентября. Пять летчиков 191-го истребительного авиаполка Егор Новиков, Иван Грачев, Николай Кузнецов, Владимир Плавский Василий Добровольский атаковали под Ленинградом 40 фашистских пикирующих бомбардировщиков Ю-87, сбив семь из них. Когда один из юнкерсов попытался ускользнуть, Младший лейтенант Новиков, уже не имея боеприпасов, догнал его и ударил крылом по фонарю кабины. Вражеский самолет врезался в землю. Новиков благополучно привел свой истребитель на аэродром. 13 сентября. Старший лейтенант Екатерина Зеленко, возвращаясь с задания в районе города Сумы, вступила в бой с семью истребителями противника, сбила один и протаранила ценой своей жизни. Другой мистер Шмидт, став единственной женщиной в мире, совершивший таран в воздушном бою. Заместитель командира авиаэскадрильи 135-го ближнебомбардировочного авиационного полка старший лейтенант Екатерина Ивановна Зеленко годы жизни 1916-1941 участвовал в Смоленском сражении Киевской оборонительной операции. 12 сентября 1941 года в паре с командиром авиаэскадрильи капитаном Лебедевым вылетел из полевого аэродрома «Берестовка», Липоводолинский район Сумской области Украины, на разведку войск противника в районе городов Ромны, Прилуки и Перятин. За время войны совершила 40 боевых вылетов на бомбардировщике Су-2 для нанесения бомбовых ударов по живой силе и технике врага, участвовал в 12 воздушных боях. В экипаж Екатерины Зеленко летел стрелок-бомбардир лейтенант Николай Степанович Павлык, годы жизни 1919 1942 Уже при возвращении на свой аэродром пара наших самолетов была атакована истребителем противника МЕ 109 Данные об их количестве разнятся от двух до семи. Самолет ведущего, преследуемый мессерами, ушел за облака. Су-2 «Зеленка» в неравном бою тоже был подбит. Павлык увидел сбоку бронеспинки склоненную голову убитой или тяжелораненой летчицы и выбросился из падающего самолета с парашютом. Су-2 упал и взорвался вблизи села Анастасевка. Роменский район Сумской области, Украина. Местные жители нашли останки летчицы и узнали ее имя из документов. Николай Павлык вернулся в свой полк через двое суток и сообщил о том, что их самолет был подбит. Летчиц, вероятнее всего, тяжело ранена, что он сам видел падение самолета, но не решился подойти ближе, опасаясь встречи с немцами. После окончания Великой Отечественной войны гибель летчица обросла множеством домыслов и легенд, превратившись в историю о единственном воздушном таране, совершенном женщиной. Многие журналисты и писатели красочно описывали таран, не приводя при этом документальных подтверждений данного факта. Разделились даже мнения однополчан Зеленко об обстоятельствах ее последнего боя, а также воспоминания жителей Анастасивки, видевших падение самолета и хранивших летчицу. «Как бы то ни было, но упрекать в чем бы то ни было отважную летчицу нельзя». Она выполнила свой воинский гражданский долг до конца и с честью. 14 сентября. наш лейтенант Пирожков вылетел во главе пары МиГ-3 вместе с младшим лейтенантом Довгим на перехват воздушного разведчика Ю-88, направляющегося в сторону Москвы. Обнаружив врага в районе Тулы на высоте 7000 метров, наши летчики атаковали его. Под прикрытием ведомого Пирожков зашел разведчику в хвост и открыл огонь. Противник ответил тем же, маневрируя по высоте и курсу, попытался уйти. Пирожков не отставал. Поймав прицел вражеский самолет, он нажал на гашетку, но выстрелов не последовало. Тогда он решил пойти на таран. Когда до бомбардировщика остался около двух метров, отдал ручку управления от себя и винтом своего истребителя отрубил правую сторону стабилизатора и руль поворота «Юнкерса». Однако тот продолжался снижением уходить в сторону линии фронта. Тогда на таран пошел Довгий и винтом своего самолета полностью отсек у вражеского разведчика хвостовое оперение. Юнкерс резко накренился и пошел в пике. Он упал возле деревни Ханинов в 65 километрах западнее Тулы. Оба наших самолета благополучно вернулись на свой аэродром. 15 сентября. Впервые иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве, пустили на фронт. Их было 13 человек. Попал в эту группу и британский журналист Александр Верт. Вот что он напишет в своей книге «Россия в войне 1941-1945». «Поражаешься прежде всего трагизмом обстановки. Трагичен был город Вязьма, подвергавшийся непрестанным воздушным налетам с близлежащих германских аэродромов. Еще трагичнее были молодые летчики на небольшом аэродроме для истребителей под Вязьмой, совершавшие по 7-8 вылетов в день» и постоянно выполнявший почти самоубийственные задания. Трагичной была вся полностью разрушенная территория Ельнинского выступа, где все города и деревни были уничтожены, а немногие уцелевшие жители ютились в погребах и землянках. Наша беседа в ту первую ночь в Вязьме с генералом Соколовским, тогда начальником штаба Западного фронта, была в тех условиях успокаивающей. Он утверждал, что за минувший месяц было разгромлено несколько германских армий. Блицкрик, как таковой сказал Соколовский, кончился, теперь по-настоящему начался процесс перемалывания германской военной машины. Мы проезжали через деревни, где немцев еще не было. В этих деревнях почти не осталось мужчин, только женщины, дети до да несколько стариков. Город Драгобуш. Подвергся германской бомбардировке, теперь от него оставались только коробки каменных и кирпичных зданий, печные трубы деревянных домов. Из десяти тысяч жителей в городе оставалось не более сотни. Ель не была полностью разрушена. С болью он писал о 20-летних летчиках и о тихоходных старых самолетах, которые использовались как бомбардировщики, и, вероятно, с очень небольшим эффектом, но ценой тяжелых потерь летного состава. В этой поездке Верт познакомился с поэтом и военным корреспондентом Алексеем Сурковым. Потом, на более поздней стадии войны, мы вспоминали с ним те дни. «Это было ужасное время», — говорил Сурков. «Помните, мы хотели показать вам наши танки?» Так вот, теперь я могу сказать, что ни черта их тогда у нас не было. 20 сентября. Звено командира эскадрильи 5-го гвардейского истребительного авиационного полка Калининский фронт капитана Ивана Ивановича Мещерякова годы жизни 1908-1942 поднялось в воздух, чтобы преградить путь фашистским самолетам, направлявшимся в наш тыл. Завязался бой в районе города Ярцево Смоленской области. Вскоре метким огнем Мещеряков сбил вражеский бомбардировщик. Продолжая бой из расходов боеприпасы, винтом своего самолета перерубил рули глубины и стабилизатора вражеской машины. Юнкер сгрохнулся на землю. Искусно маневрируя, летчик ушел от наседавшего на него мистер Шмитов и благополучно совершил посадку. 8 февраля 1942 года в воздушном бою под Ржевом, Калининская область, второй раз таранил вражеский самолет, но погиб и сам. Всего сбило 11 самолетов противника. 28 сентября. Звено летчиков-штурмовиков капитана Песлякова уничтожило на одном из участков юго-западного направления фронта до 37 автомашин с пехотой противника. На другой день звено капитана Песлякова атаковало аэродром противника. Несмотря на очень плохую погоду, советские летчики точно вышли на цель и разбомбили 12 вражеских самолетов. В 08.21 пост наблюдения сообщил, в сторону Севастополя направляется фашистский разведчик. Он шел на высоте 8 тысяч метров. Навстречу фашисту поднялись два самолета. Один вел командир звена 32-го истребительного авиационного полка ВВС Черноморского флота, старший лейтенант Семен Евстигнич Карасев. Второй летчик, младший лейтенант Иванов. Семен Карасев первым обнаружил врага и через минуту преградил ему путь. «Юнкерс-88» попытался сбить неожиданные препятствия, открыл огонь. Завязался воздушный бой. Стремительный советский истребук увернулся от удара и, в свою очередь, пошел в атаку. Три раза Карасев заходил на врага, пока не закончились боеприпасы. Фашист стал уходить, меняя высоту. На высоте в семь тысяч метров Карасев настиг его. Он зашел на него хвоста и, не раздумывая, пошел на таран. Сила столкновения была настолько огромна, что Карасёва выбросил из машины. Очнулся он уже во время падения. Рванул кольцо парашюта. Из моря летчик спасли прибывшие на катере моряки. 30 сентября. За четыре дня на подступах к Одессе группа в Черноморского флота уничтожила 800 солдат и офицеров противника, 59 автомашин и 9 орудий. В воздушных боях сбито 12 вражеских самолетов. Газета «Правду» публикует заметку спасения экипажа летающей лодки. Во время боевого полета летающая лодка под управлением летчика «Арфанова» — Северный флот — совершила вынужденную посадку в море. Несколько десятков часов провели члены экипажа на бушующих волнах. На выручку им были посланы летчики Кравцов и Кнут. Ночью они разыскали товарищей. Лодку заливала водой, швыряла из с стороны в сторону. Люди держались за подмоторные стойки. Радист Коноплин немедленно передал одному из военных кораблей радиограмму с указанием точного места нахождения лодки. Вскоре экипаж и самолет были приняты на борт судна. 1 октября. Отважно сражаются с немецко-фашистскими войсками летчики ВВС Северо-Западного фронта. За 28 дней сентября они уничтожили 864 автомашины с пехотой противника, боеприпасами и продовольствием, 78 танков, 80 бронеавтомобилей. 61 цистерну с бензином, взорвали 15 складов с боеприпасами и сбили в воздушных боях 38 немецких самолетов. С каждым днем удары наших эскадрилей становятся все более чувствительными для врага. Только за последние три дня летчики этого соединения разгромили на северо-западном направлении фронта около 300 немецких автомашин, 38 бронеавтомобилей, 14 танков, несколько артиллерийских батарей и большое количество пехоты. 3 октября. 20-летие встретил советский летчик Евгений Максимович Кунгурцев. Года жизни 1921-2000. За годы войны командир эскадрильи 15-го гвардейского штурмового авиационного полка 277-я штурмовая авиационная дивизия. Гвардии старший лейтенант Кунгурцев совершил 210 успешных боевых вылетов на штурмовку противника, сбил лично один и в группе шесть самолетов врага. Воевал на Ленинградском и Первом Белорусском фронтах. 4 октября. Звено самолетов младшего лейтенанта Петра Матвеевича Марютина годы жизни 1920-1992. За шесть боевых вылетов уничтожило 17 немецких бронемашин, 11 танков, 4 автомашины и 9 орудий зенитной артиллерии. Всего за годы войны заместитель командира эскадрильи 288-го штурмового авиаполка, 57-й смешной авиадивизии ВВС 11-й армии Северо-Западного фронта, совершил 126 боевых выльтов на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, его важных объектов, нанеся ему большие потери. Пять раз был сбит. 5 октября. Южное крыло немецких армий группы «Центр», заняв 4 октября Киров, форсировало АКУ и захватило Юхнов, Масальск и Жиздру. Дорога на Москву через Малоярославец была открыта. Командующий резервным фронтом Семен Будённый утром докладывал Иосифу Сталину. Положение на левом фланге резервного фронта создалось чрезвычайно серьезное, Образовавшийся прорыв вдоль московского шоссе закрыть нечем. В это время немецкий танковый клин повернул на север. Через два дня они достигли Вязьмы. Связь по телефону с западным резервным и брянским фронтами была прервана окончательно. Чтобы выяснить положение дел, Сталин приказал послать за малый ярославец летчиков-разведчиков, которые, вернувшись, доложили, что в 12.00 по шоссе со стороны Спас-Деменска-Наюхнов двигалась колонна танков и мотопехоты противника длиной до 25 километров. Наших же войск не было видно нигде. Сталин не мог поверить, что немцы с начала наступления 30 сентября прорвались уже на 100-120 километров. Танки Гудериана шли со средней скоростью 60 километров в сутки. Летчиков отправили во второй и в третий раз, и только тогда, когда они доложили, что Юхнов уже занят немцами, Сталин приказал привести в полную боевую готовность Московский оборонительный район, занять всеми имеющимися войсками позиции под Можайском и во что бы то ни стало задержать прорвавшегося противника перед Можайским рубежом на 5-7 дней, пока не подойдут резервы ставки. Сталин позвонил в Ленинград Георгию Жуку и приказал ему незамедлительно выехать в Москву. Ввиду осложнения обстановки на левом крыле резервного фронта в районе Юхнова, ставка хотела бы с вами посоветоваться. Жуков доложил, что может прилететь только 7 октября. Сталин спросил, что происходит на Ленинградском фронте. Жуков ответил, что немцы ослабили натиск, а по данным разведки противник перебрасывает мотомеханизированные танковые части из-под Ленинграда на юг, то есть на московское направление. 19 октября Совинформбюро сообщало. Храбро и мужественно дерутся советские летчики. Даже в самых неблагоприятных метеорологических условиях наша авиация наносит серьезные удары по вражеским войскам. В дождь и непогоду летчики выполняют сложные боевые задачи командования. Часть товарища Немцовича, действующие на юго-западном направлении фронта, за последние 20 дней уничтожили 56 фашистских самолетов, 104 танка, 700 автомашин, 54 танкетки, 15 бронемашин, несколько десятков повозок и мотоциклов, 10 переправ, свыше 40 орудий, 18 зенитно-пулеметных точек, более 8 батальонов пехоты и 6 взводов конницы. Части товарища Комарова за последние несколько дней уничтожили 117 танков, 519 автомашин, 23 зенитных орудия, более 5 батальонов немецкой пехоты, 27 фашистских самолетов, из которых 20 самолетов было уничтожено на аэродромах противника, и семь сбитых в воздушных боях. Летчики командира Егорова только за последние три дня своей боевой работы уничтожили 113 вражеских автомашин, свыше двух рот пехоты, две переправы сбили два самолета противника. 20 октября. 35-летие встретил советский военный летчик Федор Петрович Полынин, годы жизни 1906-1981, герой Советского Союза, 1938. Командующий ВВС Брянского фронта, во главе которых участвовал в Рославльско-Новозыпковской наступательной операции в битве за Москву. За время войны Полынин был шесть раз упомянут в благодарственных приказах Верховного главнокомандующего. 23 октября. Совинформбюро сообщало. За 20 дней боевых действий летчики подразделений товарища Комарова, Равнина и Зайцева, действующие на юго-западном направлении фронта, Уничтожили 56 фашистских самолетов, более 160 танков, свыше 700 автомашин, 54 танкетки, 15 бронемашин, 33 орудия, 18 зенитно-пулеметных установок, более двух батальонов пехоты противника и 6 взводов конницы. 24 октября в те дни немецко-фашистские войска перешли в наступление в Новгородской области, нанося главный удар в направлении Грузина, Тихвина. Танки, автомашины врага спешили по дороге к Тихвину. На поддержку наших войск в этот район вылетел со своим звеном капитан Василий Алексеевич Гречишников. Годы жизни 1912-1941. Балтийский летчик, участник первых налетов на Берлин. Гол самолетов слился с залпами вспыхнувшего зенитного огня. Балтийцы пошли в атаку. Бомбы упали в колонну, застопорили ее летчики отвернули. И тут стало заметно, что машина командира гаит. Различными маневрами Гречишников пытался сбить пламя, но оно разгоралось, бороться с ним стало невозможно. Летчик сделал новый разворот, вернулся на поле боя к шоссе. Через секунду его огненный бомбардировщик был над вражеской танковой колонной и вошел в отвесное пикирование. 27 октября. Заместитель командира эскадрели 177-го истребительно-авиационного полка ПВО Виктор Васильевич Талалихин годы жизни 1918-1941, во главе шестерки истребителей вылетел с военного аэродрома под Подольском для поддержки наземных войск, верших тяжелые бои в районе деревни Каменки. Здесь советские самолеты были атакованы шестью немецкими истребителями МЕ-109. Разгорелся ожесточенный бой, в ходе которого Талалихин сбил один вражеский самолет, затем подбил еще один. В этот момент истребитель-лейтенант атаковали сразу три самолета гитлеровцев, Одна из очередей прошила кабину и попала в голову Виктору. Машина потеряла управление и через некоторое время упала. Брат героя, старший лейтенант Николай Талалихин, воевал в должности командира звена в 118-м морском ближнеразведывательном авиационном полку ВВС Северного флота и 11 июля 1941 года не вернулся из боевого вылета. 30 октября. На северском аэродроме под Ленинградом, где базировались немецкие самолеты, наш воздушный разведчик обнаружил 40 бомбардировщиков. Аэродром атаковали летчики 174-го штурмового полка во главе со своим командиром Сергеем Николаевичем Поляковым, годы жизни 1908-1941. На самолетных стоянках начались взрывы, пожары. Затем появились пикировщики 125-го бомбардировочного полка. Их привел майор Сандалов. 20 самолетов противника было разбито. В сентябрьском 1941 года в номере журнала «Огонек» был опубликован снимок летчика с лаконичной подписью. Капитан Поляков под его командованием группа летчиков-истребителей сбила в воздушных боях 14 фашистских самолетов и 8 уничтожила на земле. В том же месяце майор Поляков был назначен командиром 174-го штурмового авиационного полка. Летчику-истребителю пришлось пересесть на штурмовик. За неполных три месяца, к концу декабря 1941 года, полк под его командованием совершил около тысячи боевых вылетов на штурмовку объектов и живой силы противника. Было сброшено свыше тысячи тонн бомб, выпущено по фашистам до 2000 реактивных снарядов. За это время летчики полка уничтожили 21 бомбардировщика, 27 истребителей, повредили 26 самолетов на аэродромах противника, уничтожили и повредили 15 танков, 134 автомашины с живой силой и грузами. 13 бронемашин, 45 железнодорожных вагонов, 18 полевых орудий, 41 орудие зенитной артиллерии, 95 зенитных пулеметов, 1 дальнобойное орудие уничтожили, рассели до 12 тысяч солдат противника. Командир полка за этот период лично совершил 42 боевых вылета, нанося удары по аэродромам и войскам противника. 23 декабря 1941 года во время перелета на другой аэродром Биплан У-2 майора Полякова был перехвачен вражескими истребителями сбит. Похоронен в деревне Галату, у Всеволжского района Ленинградской области. 2 ноября. Звено в составе Лесконоженко и Ключко 513-го истребительного авиационного полка под командованием лейтенанта Николая Гавриловича Сканоженко. годы жизни 1919-1941, прикрывая войска в районе Малой Вишер на подступах к Москве, вступил в бой с двенадцатью немецкими самолетами. Сам к огнем пулемету сбил бомбардировщик врага, затем винтом своего истребителя отрубил хвостовое оперение другого бомбардировщика. Три истребителя врага ринулись в атаку на отважного советского летчика. В этот момент лейтенант был тяжело ранен пулеметной очередью противника. На какое-то мгновение летчик лишился сознания, а когда оно вернулось к нему, снова атаковал самолет противника, используя преимущество в высоте. Отважный пилот таранным ударом сбил еще один вражеский самолет. После этого тяжело раненый Лесконоженко на поврежденном самолете дотянул до линии фронта и произвел посадку в расположении наших войск. Когда к самолету прибежали бойцы, летчик был без сознания. Они бережно извлекли его из кабины и доставили в госпиталь 25-й кавалерийской дивизии у деревни Красненко. Там, не приходя в сознание, Николай Гаврилович Лесконоженко скончался. 4 ноября. Летчики ВВС Северо-Западного фронта, действующие на Калининском направлении, за три дня боевых действий уничтожили до восьми рот вражеской пехоты, более 300 автомашин с вооружением, семь цистерн с горючим и шесть орудий. 5 ноября. Ночью 12 советских самолетов У-2 нанесли бомбовый удар по занятой гитлеровцами подмосковной железнодорожной станции Дорохова. Станция надолго была выведена из строя. Самолеты 11-го штурмового авиаполка в сопровождении истребителей вылетели на штурмовку сосредоточения сил противника в долине реки Бельбек. В воздушном бою над селом Малым Садовым в Бельбекской долине с истребителями противника машина командира эскадрильи капитана Хрусталёва была подбита и загорелась. Коммунист Николай Титович Хрусталёв годы жизни 1908-1941 направил горящий самолет в скопление войск и техники противника. 8 ноября. Закончилась воздушная операция по уничтожению немецкой авиации на аэродромах. Началась 5 ноября 1941 года. В ней участвовали ВВС Калининского, Западного и Брянского фронтов, Московского военного округа и 81-й дивизии дальнебомбардировочной авиации. Ударом подверглись 28 вражеских аэродромов. В результате было уничтожено 60 самолетов на аэродромах и 61 в воздушных боях. 9 ноября В обороне Москвы участвовал испанский летчик Франсиско Мироньо Пелисер. годы жизни 1917-1995. Свою боевую деятельность начал еще в Республиканской Испании в период Гражданской войны. Командовал эскадрильей 6-21. Летая на И-16, сбил семь вражеских самолетов. В конце 1938 года вместе с другими летчиками был отправлен в СССР высшую летно-тактическую школу ВВС. Но ко времени их выпуска гражданская война в Испании была уже закончена. Летал в составе первой эскадрильи 960-го истребительного авиационного полка. 23 февраля 1943 года ему был вручен именной самолет, построенный на средства, собранный комсомольцами молодежи Тулы с надписью на борту «Эскадрилья имени Героя Советского Союза Александра Чекалина». На этой машине отважный летчик участвовал в обороне Тулы. В бою под Курском летом 1943-го был подбит. Выпрыгнул с парашютом, получил тяжелое ранение и провел 4 месяца в госпитале. Войну окончил в звании капитана. Одержал 20 побед, включая групповые. 12 ноября. При отражении налета вражеской авиации на Севастополь младший лейтенант Яков Матвеевич Иванов Годы жизни 1916–1941. Из расходов боевой запас портаранил немецкий бомбардировщик, который затем упал на землю и взорвался на собственных бомбах. Летчик Иванов благополучно вернулся на свой аэродром. На Черном море среди летчиков действовал девиз: «Возьми в пример героя». Таким героем для себя Яков Иванов считал мастера воздушного боя Александра Карабицына. Особенно восхищал его бой, проведенный карабицыным на подступах к Измаилу. Сходу, таковав врага, коробицы на его летчики сбили пять бомбардировщиков врага. Схему того боя Яков Иванов изучил до тонкостей. Вместе с однополчанами Иванову довольно часто приходилось прикрывать небо Севастополя. Не раз наши лётчики сражались с вражескими истребителями, численность которых была в три-пять раз больше. Бывали дни, когда черноморским лётчикам приходилось по семь-девять раз подниматься на отражение налётов противника. Иванов, не зная устали, готов был непрерывно баражировать над городом и кораблями. Именно в то тяжелое время его возле готового к вылету самолета принимали кандидатом в члены партии. 12 ноября волны немецких бомбардировщиков накатывались одна за другой. Яков Иванов в тот день едва успевал в перерывах между вылетами пополнять боезапас, заправлять самолет горючим. Действовал он в паре с летчиком Саввой. Вдвоем они вели бой против девятки Ю-88 и ХЕ-111. Советским летчикам удалось отколоть от группы два Юнкерса и заставить их неприцельно сбросить бомбы. Затем Савва и Иванов обрушились на другие самолеты врага. Вскоре Иванову удалось приблизиться к одному из бомбардировщиков и прицельной очередью уничтожить воздушного стрелка, но закончились боеприпасы. И летчик пошел на таран хейнкеле 111. 16 ноября Яков Иванов поднялся по тревоге для отражения массированного налета немецкой авиации. На главную базу флота шли около 30 бомбардировщиков. Сверху их действия координировал многоцелевой самолет М-110, а вокруг основной группы сновали истребители Ме-109. Вот на координатор Тенне целил свой первый удар Иванов. Решительной атакой 110 был уничтожен. Затем Иванов приблизился к вражескому бомбардировщику До-215, хотел отрубить ему хвост. Но пилот Дарние понял, что ему грозит и заложил крутой вираж поэтому вместо хвостового оперения Иванов ударил мотором по кабине. Дарнье, разрушаясь, упал и взорвался на своих же бомбах. Это была девятая победа Якова Иванова, но победа ценой собственной жизни. 15 ноября. ВВС Западного и Калининского фронтов, Московского военного округа и части дальней бомбардировочной авиации главного командования нанесли удар по 19 аэродромам противника. Советские авиаторы произвели более 300 самолетов-вылетов и вывели из строя 47 немецких самолетов. 16 ноября. Четыре самолета 16-го истребительного авиаполка 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО, ведомого лейтенантом Иваном Петровичем Шумиловым годы жизни 1919-1987, при возвращении с боевого задания были атакованы семью немецкими истребителями. Летчик Иван Филиппович Голубин был ранен. А его самолет поврежден. На помощь боевому другу пришел лейтенант Шумилов. Свой самолет он повел в лобовую атаку. Вражеский летчик не выдержал натиска, резко отвернул и врезался в самолет своего напарника. Оба самолета противника рухнули на землю. Во время преследования стальных фашистских самолетов Шумилов таранил истребитель врага. Свой же самолет советский лейтенант посадил в поле. Газета Московский большевик пишет. Славные летчики частей Московского военного округа сбили вчера 31 фашистский самолет. Летчики успешно штурмовали вражеские колонны. 19 ноября. Немецкая авиация мелкими группами в дневное и ночное время пыталась прорваться к Москве. В течение 17-19 ноября 1941 года средства ПВО столицы отразили 20 налетов, в которых участвовало 145 самолетов противника. 27 ноября Указом Президиума СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленной при этом доблесть и мужество, летчики Британского Королевского флота Ишервут, Рук, Миллер и Хоу из английского авиаотряда в Мурманске награждены Орденом Ленина. Когда в Мурманск поступили первые британские самолеты Hurricane, для инструктажа и обучения наших пилотов туда прибыли английские летчики. Так на нашем фронте появилась 151-я эскадрилья британских ВВС, командовал которой Генри Невилл Гиннес Рэмсботтом Ишервуд, уроженец Новой Зеландии. Служили в эскадриле также австралийцы, канадцы, шотландцы, валийцы ирландцы, уроженцы Родезии, Южноафриканского Союза и Вест-Индии. Британские летчики не только помогали нашим осваивать технику, но и отважно дрались в советском небе, за глаза называя немцев Джерри. Так Энтони Рук в одиночку принял бой с девятью самолетами противника. В другом сражении сбил немецкий самолет и повредил другой. Энтони Миллер, поднявший со своей «шестеркой» в воздух, увидел над головой 14 юнкерсов, идущих к аэродрому Ваенга-1, где базировались наши силы, и разогнал их. Два других летчика, Бош и Хоуменс, во время внезапного налета на аэродром, когда вокруг рвались снаряды, добрались до своих самолетов и, вырулив между воронками, поднялись в воздух и приняли бой. Помощь союзников в СССР принимали с искренней благодарностью, которая выражалась не только в добросердечном отношении, но и в отличном питании. Один из участников операции, британский летчик Тим Элкингтон, вспоминал. «Нам давали продуктов в очень большом количестве. При этом еда была по-настоящему вкусной и разнообразной. В пайке часто были яйца, икра, консервированный окорок и компоты из слив или вишен, масло, блины, красное вино, шампанское, копченая семга». Надо ли говорить, что в условиях военного времени британцы получали в прямом смысле королевский стол? Впрочем, иностранные военные не прохлаждались. Они ежедневно занимались подготовкой советских пилотов, показывая все тонкости управления британскими истребителями. В сжатые сроки они подготовили четыре авиационных полка Карельского фронта. Новоиспеченные специалисты, обретя навыки, становились учителями для других летчиков, подразделения которых поступали зарубежные военные самолеты. Британцы также патрулировали район Заполярья, нередко вступая в боевые схватки с немецкими и финскими пилотами. Кроме того, одновременно асы королевских ВВС занимались прикрытием кораблей Северного флота, воздушной защитой советских бомбардировщиков, а также обороной неба Мурманска и стратегического порта арктических конвоев. Результатом союзной помощи стало то, что немцы после потери 12 самолетов в сражениях с англичанами заметно снизили летную активность поняв, что русским помогают опытные пилоты Британии. Один из командиров советской эскадрили так охарактеризовал союзников, общаясь с военным репортером. «Не знаю, как похвалить лучше, чем сказать, что они показали себя настоящими солдатами, самоотверженными, дисциплинированными, бесстрашными. В бою они дерутся не хуже моих орлов, и этим уже все сказано». О бесстрашие, но уже советских пилот, часто говорили англичане. Их поражало умение русских подниматься в воздух, несмотря на чрезвычайные погодные условия. Никто из британских хасов не стал бы совершать вылет в снежный буран, практически при нулевой видимости. Об одном из советских летчиков, Борисе Сафонове, победившем в 25 боях, его зарубежный коллега-пилот королевских ВВС Эрик Картер вспоминал. «У него полностью отсутствовал страх. Я так и не понял, либо он был сумасшедшим, либо очень и очень хорош в своем деле». Когда в ноябре английское судно с экипажами королевских ВВС отходило от Архангельского причала, провожать его вылетели Харикаины и на чьих крыльях виднелись уже красные звезды. Эти самолеты летчики называли на русский манер «Харитон», «Харитоша». Кстати, четверо советских летчиков получили от правительства Великобритании кресты за выдающиеся летные заслуги, награды за мужество и преданность долгу. 28 ноября. Газета Правда публикует заметку славные английские летчики. Наша авиация, действующая на крайнем севере совместно с английской авиацией, господствует там в воздухе. Наученные горьким опытом фашистские летчики за последнее время почти прекратили полеты в районы, где появляются советские истребители или английские харикейны. В воздушных боях с германской авиацией на севере особенно отличились летчики Британского королевского воздушного флота полковника Ишервуд, майор Рук, майор Миллер и сержант Хоу. Группа полковника Ишервуда сбила 15 фашистских самолетов, эскадрилья майора Рук – 13 самолетов. Сами английские летчики активно участвуют в боях. 20-летие встретил советский военный летчик, участник войны Николай Сергеевич Егоров, годы жизни 1921-1995, ставший затем командиром эскадрильи 150-го гвардейского истребительного авиаполка Второй украинский фронт. За годы войны совершил 109 боевых вылетов и сбил лично 15 вражеских самолетов и один в группе. 2 декабря. Газета «Правда» публикует боевой ответ на приветствие товарища Сталина. Южный фронт 1 декабря, по телеграфу от специального корреспондента Красной звезды. Уже в ночь на 30 ноября части Южного фронта, действовавшие в боях за Ростов. По радио приняли поздравление с победой, посланное верховным главнокомандующим товарищем Сталиным. Великое воодушевление охватило всех бойцов, командиров и политработников. На митингах, в личных беседах все в один голос заявляли, что ответят на теплые сталинские слова новыми славными боевыми делами. Части армии генерал-майора Харитонова, воодушевленные приветствием товарища Сталина, еще с большей силой обрушились на немецких захватчиков. 30 ноября частями армии заняты новые населенные пункты, большие салы, Челтырь, Крым и другие являющиеся узлами сопротивления врага. Особенно сильно немцы укрепились в населенном пункте Большие салы. В этом районе было сконцентрировано много автоматчиков и большое количество танков. Направляя весь свой удар на Ростов, наши части сначала обошли этот очаг сопротивления, но 30 ноября в жарком бою выбили отсюда врага. В ответ на поздравление товарища Сталина, Лейтенант Середа вместе с другими летчиками, несмотря на плохие метеорологические условия, штурмовал отступающие части противника. В результате этой штурмовки сгорело шесть автомашин и уничтожено свыше ста фашистов. Это был 240-й боевой вылет товарища Середа. С именем товарища Сталина войска Южного фронта продолжают преследовать отходящие части фашистов. Несмотря на низкую облачность и снегопад, советские летчики уничтожили на Таганрогском направлении Около 160 грузовых автомашин, 4 танка, 17 мотоциклов, 14 зенитных пулеметов, 4 полевых орудия, бензоцистерна, 2 трактора, 3 орудийных расчета и до 800 человек немецкой пехоты. 3 декабря. По телеграфу передал специальный корреспондент Красной Звезды подполковник Дерман с северо западного фронта. Сегодня на всех участках фронта продолжалась редкая артиллерийская и пулеметная перестрелка. Наши войска продолжали совершенствовать свои оборонительные рубежи и вели разведку мелкими пехотными группами. Летчики успешно бомбили вражеское скопление. Отмечены прямые попадания. Противник ни на одном участке фронта не предпринимает активных действий. Немцы глубже зарываются в землю, строят дополнительные землянки и блиндажи. Из района обороны дивизии СС доносятся взрывы. По-видимому, фашисты подрывным способом производят земляные работы, создавая новые укрепления. Газета «Правда» публикует заметку со всех концов СССР. В студии «Ленфильм» на днях закончена работа над фильмом «Песня о славном балтийском летчике» героя Советского Союза Петре Бренько. Уточнение. Заместитель командира эскадрили 13-го истребительного авиационного полка ВМФ лейтенант Петр Антонович Бренько годы жизни 1915-1941 участвовал в обороне Ленинграда, Таллина, защищал полуостров Ханку. За два с половиной месяца лейтенант Бринько совершил свыше ста боевых вылетов. 14 сентября во время атаки немецкого аэростата наблюдения Бринько был ранен осколком зенитного снаряда. При попытке совершить посадку подбитый самолет задел крылом опору ЛЭП и упал. Летчик погиб. Похоронен в Низино, в братской могиле летчиков, погибших при защите Ленинграда. 5 декабря. Прессии по радио не объявляли прямо, началось контрнаступление под Москвой. Но народ уже все понял по резко изменившимся заголовкам в газетах. Весь октябрь и ноябрь печатались призывы «Не отдадим Москвы», «Все как один на защиту Москвы, ни шагу назад», теперь же писали «Крепче ударим по врагу, смелее вперед». 7 декабря. Наши летчики на Южном фронте за 12 дней боевых действий сбили 82 немецких самолета. Уничтожили 147 вражеских танков, 86 орудий, 23 миномета, 24 зенитных установки, более 2600 автомашин с пехотой и военными грузами и истребили свыше 8000 солдат и офицеров противника. 10 декабря. Защищая дорогу жизни, летчик-истребитель Семен Горгуль сбил одного врага, но и сам был тяжело ранен. Приземлившийся налет ладоги и истребок гитлерские летчики с бреющего полета стали расстреливать и подожгли. Тело погибшего героя нашли потом на льду рядом со сгоревшим самолетом. Раненый в обе ноги он истек кровью. Рядом с ним лежал открытый блокнот с неоконченной предсмертной запиской, написанной кровью. Прощайте, Ленинградцы! Победа за нами! Назначенный штурманом только что созданного 586-го женского истребительного авиаполка. Зулейха Габибовна Сеидмамедова, годы жизни 1919-1994. Летчик-истребитель, инструктор парашютного спорта, капитан, стала первой военной летчицей азербайджанкой в звании капитана. Принимала участие в воздушных боях в Сталинградской битве, а также в битве на Курской дуге Корсунь-Шевченковской операции. На истребителе Як-9 совершила более 500 боевых вылетов и провела более 40 воздушных боев. Окончание войны Зулейха встретило в Бухаресте уже в должности заместителя командира 586 женского истребительного авиаполка. 13 декабря. День Севастополя. Специальный корреспондент «Известий» Галышев передал из Севастополя 13 декабря. На рассвете над Севастополем появились вражеские бомбардировщики. Встреченные нашими истребителями заградительным огнем с кораблей и береговых батарей фашисты шарахнулись в стороны, и беспорядочно сбросили бомбы в воду. Через час налет повторился. И на этот раз немцам не удалось проникнуть к городу. Под вечер девятка юнкерсов, пользуясь низкой облачностью, неожиданно появилась над южной окраиной. Не успели фашисты лечь на боевой курс, как в середину их строя врезался летчик-истребитель младший лейтенант Иванов. Он стремительно напал на немцев. Атакованный Ивановым юнкер сбросился на утек. Но бегство не спасло пирата. Бомбардировщик задымил. Пламя длинным языком протянулось вдоль фузеляжа. Через минуту Юнкер слетел в пучину. Отдельным вражеским самолетам все же удалось бросить несколько бомб на жилые дома. В одном из кварталов северного района оказались поврежденными электросети и водопровод. На улице Ленина разрушил трамвайный путь. Сразу после отбоя примчались восстановительные бригады. Монтеры чинили провода, водопроводчики меняли трубы, трамвайщики справляли рельсы. Утром хозяйки имели воду, в квартирах учреждения горел свет, по улицам двигался трамвай. Севастополь живет напряженной жизнью, громовые выстрелы тяжелых береговых батарей сотрясают воздух. Ночью огненные вспышки орудийных залпов ярко освещают портовые причалы, городские здания, скалистые берега бухты. Гитлеровские вояки, прорвавшись в Крым, рассчитывали быстро захватить крепость. Ради этой цели фашисты бросили сюда шесть немецких и одну румынскую дивизии. Сотни танков подтянули огромное количество артиллерии, минометов. Фашистские генералы и офицеры обещали своим солдатам скорый отдых, сытую жизнь в красивом приморском городе. Но до крепости они так и не дошли. Они мерзнут и вшивеют сейчас в горах, гибнут под ударами защитников Севастополя. 14 декабря. В последние дни метеорологическая обстановка не позволяла авиации действовать активно. Однако под клином, где Красная Армия решала задачу освобождения города, в котором засел противник, наши летчики-гвардейцы не прекращали боевой работы. Они бомбили колонны противника и помогали своим пехотинцам на поле боя. Немецкая авиация попробовала было также совершать полеты. В этот день 14 юнкерсов направились на бомбометание наших войск. Им преградила путь девятка истребителей. Завязался бой. Гвардейцы сражались смело, расчетливо, точно. Они сбили пять юнкерсов и при этом сами не потеряли ни одного самолета. Победу одержали майор Городничев, капитан Андреенко, Мачалов, Перкони и старший лейтенант Дмитриев. Уточнение. Николай Павлович Городничев, годы жизни 1915-1943, участвовал в боях на западном направлении Калининском фронте. Проведенных в проведенных боях показал исключительное мастерство и умение, которые давали ему возможность выходить победителем в борьбе с численно превосходящим противником. Неоднократно майор водил в бой группу самолетов и не имел потерь в личном составе. К декабрю 1941 года Городничев совершил 180 боевых вылетов, из которых 46 на штурмовые действия по аэродромам, мотомех частям, танковым соединениям и живой силе противника, 54 на сопровождение, 12 на разведку, остальные на патрулирование и перехват противника. Во время штурмовых действий было уничтожено. 12 самолетов, 25 автомашин с грузом, 10 цистерн с горючим, 20 огневых точек зенитной артиллерии. В гвардии майор Городничев провел 27 воздушных боев, в которых уничтожил 11 самолетов врага. 15 декабря. При выполнении боевого задания погиб военный летчик лейтенант Георгий Теренчич Невкипелый, годы жизни 1913 1941 Командиры эскадрильи 65-го штурмового авиаполка Московской зоны обороны. В этот день и с боевыми товарищами взлетел с аэродрома в сторону станции Дорохова, где разгорелся ожесточенный бой. Пытаясь ослабить атаки врага, советские летчики трижды обрушивали на гитлеровцев бомбы и снаряды. Над поселком и станцией висели черные тучи от пожаров и взрывов. На подлете к вражеским воинским эшелоном, стоявшим западней станции. Штурмовиков обстреляла немецкая батарея. Прямым попаданием снаряда была повреждена машина невкипелого. Летчики видели, как командир начал бросать самолеты с стороны в сторону, пытаясь сбить пламя. Это не помогало. Объятая огнем машина стремительно приближалась к земле. Лейтенант не воспользовался парашютом и, оставаясь в горящей кабине до конца, сумел сбросить груз бомбный эшелон с вражеской техникой. Лишь спустя 4 месяца в лесной чаще удалось найти останки летчика. Их захоронили на привокзальной площади поселка Дорохово Русского района Московской области. При обороне столицы лейтенант Невкипел и совершил 29 боевых вылетов, уничтожил несколько вражеских танков, 250 автомашин с пехоты и сжег 7 самолетов противника. 17 декабря. Мужество в бою проявляет советский летчик, старший лейтенант Александр Петрович Селантьев годы жизни 1918-1996. К декабрю 1941 года он совершил 203 боевых вылета, в том числе 12 на штурмовку и 12 на разведку. Провел 23 воздушных боя, в которых лично сбил 7 самолетов противника и 1 аэростат. Начав войну в младшего лейтенанта, окончил ее майором. Участник воздушных сражений в небе Ленинграда, Кубани, битвы на Курской дуге, наступательных операций в Белоруссии и Прибалтике. Польша, Чехословакия, битва за Берлин. 22 декабря. Прекратились массовые налеты немецких самолетов на Москву. Всего до 22 декабря противник произвел 122 налета на столицу, в которых участвовало около 8 тысяч самолетов, но к городу прорвалось только 229. В январе 1942 года налетов было всего несколько, небольшими группами самолетов а с осени 1942 и до конца войны над Москвой лишь изредка появлялись отдельные самолеты-разведчики. 25 декабря. 20-летие встретил советский военный летчик Алексей Федорович Канаев годы жизни 1921-1997. К маю 1945 года помощник командира 451-го штурмового авиационного полка Совершил 120 боевых вылетов на бомбардировку и штурмовку аэродромов, огневых позиций, скоплений войск и техники противника. В воздушных боях сбил пять вражеских самолетов. 26 декабря. Смело сражается с врагом советский военный летчик Николай Федорович Кузнецов. Годы жизни 1916-2000. Всего в годы войны заместитель командира 67-го гвардейского истребительного авиационного полка 273-й истребительной авиационной дивизии, 6-й истребительный авиационный корпус 16-й воздушной армии, 1-й Белорусский фронт. Гвардия майор Кузнецов совершил 252 боевых вылета, провел 99 воздушных боев, сбил лично 21 и в группе 12 самолетов противника. Специальный корреспондент «Красной звезды» старший политрук Устинов передал в этот день по телеграфу с Западного фронта сообщение «Боевые дела летчиков-политработников». Политработники-летчики этого авиасоединения за время войны участвовали в 132 воздушных боях около 100 раз вылетали на штурмовку наземных фашистских войск. Они сбили 22 немецких самолета, и еще 9 было уничтожено в групповых схватках. В борьбе против фашистской авиации политработники и комиссары-летчики показывают образцы мужества, отваги, боевого умения. Батальон и комиссар Горшков. Алексей Федорович Горшков, заместитель командир 67-го гвардейского истребительного авиационного полка, патрулируя в воздухе, встретился с тремя место 109 Несмотря на численное превосходство противника, он вступил в бой. Второй пулеметной очередью был поражен фашистский истребитель, рухнувший на землю. Вслед за ним был подбит другой мистер Шмидт. Третий вражеский летчик подкрался в это время сзади и прямым попаданием снаряда повредил мотор нашего истребка. Товарищ Горшков получил 21 ран от осколков, но, собравшись силами, попытался тараном уничтожить врага. Эта попытка не удалась. Тогда Горшков произвел посадку на окраине деревни. Это было на территории, занятой немцами. Получив первую помощь от колхозников, он вскоре перебрался через линию фронта и пришел в свою часть. 28 декабря к этому дню старший летчик 3-й авиационной эскадрильи 57-го штурмового авиационного полка. 8 бомбардировочной авиационной бригады ВВС Краснознаменного Балтийского флота младший лейтенант Алексей Ефимович Мазуренко годы жизни 1917-2004 выполнил 45 боевых вылетов. Личный в группе уничтожил 10 танков, 18 бронемашин, 115 автомашин, одно тяжелое орудие, 9 орудий полевой артиллерии, 14 зенитных орудий, 17 зенитных пулеметных точек, 22 повозки, 10 цистерн, много живой силы врага. К концу войны гвардии подполковник Мозуренко выполнил 257 боевых вылетов, потопил лично 10, 7 транспортов и 3 тральщика и в составе группы 32 корабля и судна врага. Также уничтожил большое количество боевой техники на суше лично и в составе группы 21 танк, 185 автомашин, 18 бронемашин, 33 зенитных автомата, 9 полевых орудий, 33 повозки и другую технику. Последняя победа – лично потопленный 5 мая 1945 года в Померанской бухте вражеский танкер водоизмещением до тысяч тонн. 30 встретил советский военный летчик Евгений Петрович Федоров. Годы жизни 1911-1993. Экипаж командира эскадрильи Федоров часто совершал полеты на ночную охоту, Бомбил крупные железнодорожные станции, эшелоны с техникой и живой силой врага. Блокировал аэродромы ночной авиации противника. 9 сентября 1941 года в составе нескольких экипажей дальних бомбардировщиков совершил налет на Берлин. Успешно наносил бомбовые удары по скоплениям вражеских войск в районе Орла и Белоруссии, Крыму. Участвовал в разгроме гитлеровцев под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, в освобождении Польши, Венгрии и в Берлинской операции.